Дикий лес Да. А раньше я бы радовался такому улову. Вернувшись домой, а я действительно чувствовал себя здесь на дереве как дома, два дня я просто отсыпался. Все эти нервные потрясения банально вымотали меня. Но потом я все-таки встряхнулся. Сходил к тайнику, который сделали мои егеря, и забрал все вещи оттуда. Как я уже сказал, сейчас моим егерям было запрещено заниматься самоуправством. Если я им запретил добывать паучью ткань, то они так и поступали. Тем более, что при любой попытке проявить такую активность, эти разумные сразу привлекут к себе ненужное внимание. А мне это было ни к чему. Вот мне никто не мешает время от времени наведываться на театре территории Старательно нервирую пауков тем, что их паутина исчезает Буду вываривать ее по старинке, как делал это раньше Запасы подобных ресурсов мне пригодятся В будущем Просто было у меня такое стойкое ощущение Не знаю почему, но было Немного поохотился, добыл оленя Снял шкуру, сделал запас мяса Все как обычно. Целую неделю налаживал свой быт, прежде чем снова решился начать действовать активно. Для начала я отправился к тому самому озеру расплавленного металла, которое все так же находилось на месте, где ранее было то самое логово дестройера. По пути постарался обследовать и ближайшую территорию. Обнаружил парочку весьма подозрительных мест. Благо, что еще весна была в самом разгаре. Так что у меня был целый год впереди. Ну, не хотелось бы мне остаться зимой без пропитания в лесу. Голодная смерть — это совсем не то, на что я бы рассчитывал при такой жизни. Снова проверил насаждение корня Мандрагоры. Также проверил место, где обнаружил Женьшень, старательно рассаживая его поблизости. А что? Нужно же повышать собственную значимость, даже если не в глазах этих людей, которые в очередной раз меня предали. В собственных. Так как я понимал, что в данной ситуации именно мне надо быть куда внимательнее со всем происходящим вокруг. Попутно я искал в лесу и уцелевших дронов-дестройера. Как я понял, эти охотники с неба, которые тут старательно поохотились, часть этих самых дронов банально упустили. В первую очередь они упустили именно тех самых дронов-разведчиков. Слишком мелкая цель для летающего на большой скорости объекта, который та самая девчонка Илика почему-то назвала флайерами. Или потребителями, кого они истребляют, разве что достаточно большие куски леса своим шквальным огнем. Хотя, может и есть какая-то взаимосвязь между этими названиями. Однако, еще в прошлый раз я обнаружил парочку довольно крупных големов-дронов, которые назывались наземными юнитами Дестройера. Эти монстры, похожие на непонятных бескрылых птиц, обвешенные различными технологическими устройствами, явно являющихся оружием, за последнее время практически не сменили своего местонахождения. Наверное, потому что не было приказов. Хотя, у меня были подозрения, что не все так было легко и просто, как подозревали эти самые выходцы. Содружества. Ведь по сути они считали, что уничтожили самого Дестройера. И теперь им самим тут ничего угрожать не может. Я же прекрасно помнил о том, что видел. А видел я, когда пробрался в корпус корабля Дестройера, что большая часть дронов уходила куда-то в подземелье. Я не знаю того, кто его сделал и когда это вообще произошло, но точно видел результат. Дроны старательно утаскивали туда все, что только смогли. Любое оборудование, какое им только попадалось, эти механические монстрики снимали и уволакивали прочь. Поэтому я сейчас понимал, что в данном случае имею дело не просто с каким-то монстром, а с достаточно сообразительным разумным существом. И я совсем не удивлюсь, если дестроер тогда не погиб, а просто инсценировал собственную смерть, чтобы эти разумные содружества, которые считают себя умнее его, банально подставились и попались в его ловушку. В чем она заключалась? Да в том, что ему было нужно убедить врага в своей смерти. А раз все считают, что он уничтожен, то никто искать самого Дестройера не будет. Как результат, это существо, хотя и искусственного происхождения, все равно выживет. Выживет и выберется потом на поверхность. Выберется, чтобы отомстить. А учитывая его рвение, уничтожать живых, Разумных, я понимаю, что первыми под удар попадут именно жители этой планеты. Ведь до тех же представителей Содружества ему еще добраться нужно. А вот, например, охотясь за людьми, он может позволить себе, так сказать, некоторую нервную разрядку. Если так можно вообще сказать про искусственно созданного монстра. Честно говоря, даже не знал, как к нему мне теперь относиться. Монстр ли это? Или же все-таки несчастное существо, которое вынудили так действовать? Ведь по сути, да и по рассказам той самой девчонки, можно было понять, что Дестроера таким создали. Он был, как она мне как-то сказала, запрограммирован убивать живых разумных, уничтожать живые цивилизации. То есть, можно так сказать, что его с самого рождения убедили в том, что у него есть смертельный враг, и этого врага нужно уничтожить любой ценой. Так мне было просто более понятно все, что тут происходило. Я имею в виду вообще все это противостояние с Дестроером. Как результат, я понимаю одну важную деталь. Если же его убедили в том, что люди ему враги, то кто мешает мне попытаться убедить его в обратном? Сейчас никто не может мне в этом помешать. Хотя, когда я задал такой вопрос этой девчонке, она долго смеялась. Просто заявив мне о том, что ты можешь сколько угодно настаивать на логических выводах, но если у этого искусственного разума есть определенный барьер в виде инструкций, не подразумевающих иное толкование, то пытаться его убедить в обратном будет просто бессмысленно. Это существо просто слышать тебя не будет, потому что есть этот самый пункт в его инструкциях, и ему нужно соответствовать. Жестоко. Зомби какой-то получается. Зомби, которому просто приказали убивать. Жаль, конечно. Было бы смешно посмотреть в глаза этих жителей Содружества, если бы мне удалось перевербовать этого искусственного монстра, переманив на свою сторону. Раньше я представлял, что мне, возможно, удастся... Захватить какого-нибудь дрона-дестройера И суметь научить его использовать для своих целей Однако теперь я понимал, что в данном случае Все будет куда сложнее, чем я себе это даже представляю Обнаружив те самые боевые единицы Вроде наземных юнитов Я некоторое время кружился вокруг них Обратив внимание на то, что эти искусственные создания Мало на меня реагируют Видимо сейчас у них не было нужных инструкций И поэтому, пока я нахожусь на определенной дистанции Они вообще никак на меня не реагируют Однако, когда я попытался приблизиться К одному из этих монстров немного ближе То тут же развернул в мою сторону какую-то коробку коробку, которая была установлена у него на спине. Я сразу почувствовал угрозу, и поэтому отошел обратно в лес, так как понимал, что рисковать мне не стоит. Жизнь меня одна. Я не этот голем, которого, возможно, может потом кто-нибудь и починить, так что мне не хотелось бы даже случайно пострадать. Поэтому я намеривался сделать все возможное, чтобы этого не допустить. Тщательно присматриваясь к этим искусственным созданиям, я вдруг понял, что все же действительно вижу те самые точки, куда можно носить удар. И как я уже говорил ранее, меня немного нервировало то, что эти точки разные. Особенно это ясно проявилось после того, как я опять принял тот самый отвар, чтобы чувствовать себя более энергичным. Усталость все-таки давала себя знать. А находясь рядом с этими искусственными созданиями, мне приходилось постоянно следить не только за ними, но и за окружающим лесом. А теперь еще добавилось и небо, так как очень часто можно было услышать тихий свист пролетающих надо мной где-то там в высоте флайера этих самых жителей Содружества. Но встречаться с ними я не хотел, так как из оговорок стражников и тех же самых егерей короля, которые ругались, преследуя меня по лесу, я четко понял тот факт, кто именно мог заказать охоту за моей головой. Интересно, я им-то я чем не угодил? Неужели они думают, что эта девчонка, которую я тогда спасал от дронов-дестройера, банально могла проговориться мне о чем-то, и я узнал какие-то сверхважные тайны? Тайны Содружества». Вряд ли. Я не считаю всех такими идиотами. Здесь было явно что-то еще. Что-то такое, чего я не понимаю или не знаю, а значит мне лучше пока что держаться от них подальше. Мало ли, что может произойти в будущем. Лучше уж я сначала займусь тем, что хоть как-то могу контролировать. Наблюдая за этим странным дроном, который действительно стоял на этих птичьих лапах, поводя время от времени из стороны в сторону какими-то трубами, я все же решил попробовать нанести удар именно в ту самую голубоватую точку на корпусе этого механического монстра, которую прекрасно видел между двумя бронированными плитами. По крайней мере, пока рядом не Было других таких монстров, у меня была такая возможность. Достав свой верный лук, от которого я едва не отвык, пока находился в графстве, я натянул тетиву и приготовил стрелу, после чего, тщательно прицелившись, отпустил ее в полет к цели. Коротко свистнув в воздухе, стрела вонзилась в ту самую голубую точку, которую я видел на корпусе дрона-дестройера. Причем я заметил тот факт, как стрела с небольшим сопротивлением пробила замерцавшее вокруг силовое поле. Видимо, этот монстр из-за отсутствия угрозы банально отключил его. Но потом, когда в воздухе появилась стрела и попытался включить свою защиту, только вот не успел как следует ее настроить. Возможно. Я пока в таких вещах не разбираюсь. Пока я говорю именно по той причине, что хотел узнать все, что только возможно. Если получится. Ну, любопытный я от природы. После того, как стрела вонзилась в эту голубую точку, дрон немного пошатнулся и как-то странно осел. Не так, как другие дроны. Они в прошлый раз, когда в них попадала моя тяжелая стрела, просто падали. Как стояли, так и падали. Также у меня создалось стойкое впечатление, что этот дрон как бы складывается, словно готовясь к какой-то транспортировке, или опасаясь удара сверху. Однако, учитывая количество оружия, которое было на нем навешано, думаю, что тот же самый флайер для него особой угрозой бы не был, если бы даже пролетел поблизости. Сейчас же этот дрон как-то странно свернулся и опустился, закрылся открыв все точки, кроме этой самой голубой. Тогда я снова попытался к нему приблизиться, и в этот раз заметил, что он никак не реагирует на мое появление. Некоторое время я побродил по округе, аккуратно приближаясь к этому дрону по спирали, словно не желая излишний раз нервировать его. Но, как я уже сказал, никакой реакции на мое присутствие со стороны этого голема не было. Он просто сидел в таком странном состоянии. Моя тяжелая стрела, пробив ту самую точку, находилась достаточно низко, поэтому я подошел к этому дрону и принялся его рассматривать. Заглядывал даже в те самые трубы, которые могли быть оружием. К сожалению, Я в этом ничего не понимал, поэтому не особо интересовался содержимым этих самых труп Хотя запах, который я уловил исходящим от них, мне кое-что напомнил Времени прошло много с момента его последней активности Но запах Гарри никуда не делся То есть что-то отсюда вылетало и связано оно было именно с огнем Может быть что-то вроде тех самых огненных сгустков, которыми так любили плеваться дроны-разведчики Может быть, этого я точно сказать не могу Запнувшись об собственную стрелу, я тихо усмехнулся и решил ее все-таки выдернуть Никакой опасности от этой мысли и тем более от этого действия я просто не ощущал ощущал, но все же немного опасался, и поэтому заранее подготовился к попытке побега назад в сторону леса, после чего аккуратно выдернул древко стрелы из того самого проема между бронированными плитами, куда она попала. Неожиданно, практически сразу после этого действия, я услышал какое-то легкое гудение, которое обычно сопровождало работу этих устройств, хотя его до этого момента, именно после попадания моей стрелы, вообще слышно не было. Естественно, что я тут же насторожился. Однако дрон не стал подниматься и пытаться крутить своими трубами во все стороны, а просто та пластина, которая прикрывала его грудную часть, неожиданно с легким щелчком он отодвинулась. Затем плавно и тихо шипя опустилась вниз, открыв внутренности, глядя на которые я даже немного испугался. Честно говоря, я не ожидал того, что там увижу. Какие-то странные трубки измеились в разные стороны. То там, то тут что-то сверкало, светилось, мигало. Огоньки всех цветов радуги могли появиться где угодно, и для меня это было страшно. Но вот между всем этим, неожиданно для себя, я увидел выдвинувшуюся вперед пластину. Эта пластина была немного странная. В ней была выемка, напоминавшая отпечаток руки, но только не руки человека. У человека на руке 5 пальцев. Я инвалид, в котором пальцы отрубили, сейчас не считаю. Так вот, 5 пальцев у человека. Тут же на этой своеобразной панели я видел 3 пальца. Возможно, тот, кто делал этих монстров, имел только 3 пальца: два довольно крупных и один такой же, как у нас, тоже большой, отстоящий от общей части ладони. Немного подумав, я решил приложить руку к этому отпечатку. Только вот мне пришлось немного подумать над тем, куда деть еще два пальца. Ну тут-то трехпалая рука. А у меня на руках по 5 пальцев. Я решил, что в те места, где вижу два достаточно толстых пальца, я положу сразу по два своих пальца. В результате чего я получу три пальца. Ну, раздвинул я пальцы так, чтобы указательные и средние были вместе, а с мизинцем, так что я вроде тоже стал трехпалом, Если так посмотреть. Приложив таким образом руку к панели, я хотя бы пойму то, для чего она сейчас выдвинулась вперед. Просто если надавить на нее, то она задв Назад. По крайней мере, я так это понял. Вот только когда я это все сделал, то неожиданно почувствовал какой-то странный укол в руку, после чего огоньки, словно сумасшедшие, забегали внутри этого монстра, а сама эта панель снова ушла в вглубь голема. Тихо скрипнув, панель начала подниматься, и бронированная плита снова стала на место. Я тут же почувствовал опасность и постарался отойти ближе к лесу. Однако этот дрон, медленно поднявшийся на ноги, банально проигнорировал мое присутствие, словно я для него перестал существовать. Странно. Снова приблизившись к нему, я заметил, что он хотя и повернул часть какого-то корпуса ко мне, который, видимо, выполнял у него роль зрительных органов, но больше никак не стал реагировать на мою излишнюю активность. Поэтому я смог подойти к нему вплотную и покружиться рядом. Он теперь никак на меня не реагировал. Однако, когда я направился в сторону того самого расплавленного металлического озера, этот металлический гигант вдруг пошлепал вслед за мной. Я несколько раз менял направление маршрута и понял, что он действительно идет именно за мной, как привязанный, как собачонка. Интересно получается. Задумчиво проворчал я, заметив еще Тот факт, что он как-то старательно отслеживает то, что происходит вокруг меня, и в случае угрозы, а была такая, когда молодой кабанчик выскочил из кустов по соседству и пытался поддеть меня на своей бивни, тут же принимает меры. Резкий треск и вспышка, произошедшая с его стороны, словно удар ногой великана, отбросил кабанчика в сторону, и для до меня донесся запах жареного мяса. Когда я подошел к нему поближе, то увидел довольно крупную, чуть ли не с размером с мой кулак, дырку в голове этого местного животного. Он был молод, но мне по росту доходил до плеча. Получается так, что этот монстр теперь почему-то меня охраняет. Как так? Что же это у нас тут получается? Получается, что я таким образом как-то умудрился его заставить себя охранять. А каким образом? Неужели при помощи того факта, что просто приложил руку куда не следует? Нет, конечно же, я не был против. В этот раз меня подобная глупость фактически защитила, так как этот кабанчик выскочил довольно неожиданно для меня из тех самых кустов, которые я еще не проверял. А значит, он мог добиться хотя бы частично желаемого результата. Может, я бы и сумел от него увернуться. А может быть и нет? Этого я точно сказать не могу. Уже только поэтому стоило бы задуматься о потенциальных последствиях происшествиях. А то, что они явно будут, отрицать в принципе не стоит. Глупо отрицать то, что ты видишь перед собой. Именно из-за этого кабанчика мне и пришлось возвращаться домой. Так как я не хотел, чтобы такая добыча пропала. И этот красавец шел за мной как привязанный, практически до той самой колючей изгороди. Где я постарался аккуратно исчезнуть у него с поля зрения. Но не хватало мне еще, чтобы он мою колючую ограду все уничтожил. Ведь эта птичка без крыльев была достаточно тяжелой. Вон какие следы оставляет в лесном грунте. Однако он не особо из-за этого переживал. Он стал именно там, где я его и оставил. И продолжил там стоять, даже когда я через другой проход постарался выскочить незаметно для него. Может он меня и заметил. Но сам факт того, что я к нему не приближался, мог дать ему понять, что мне такое сопровождение сейчас не нужно. Для меня же достаточно было и того, что он стоит возле моего дома. А учитывая тот факт, насколько он агрессивно поступил по отношению к этому несчастному кабанчику, можно было понять, что в данном случае он будет выполнять роль сторожевого пса, стоя в той позиции. В общей сложности еще за неделю я привел еще двух таких дронов к своему логову, расположив их своеобразным треугольником и оставив незащищающихся. Один край ограды, чтобы я мог выскакивать по своим нуждам и не привлекать к себе внимания таким сопровождением, после чего я снова принялся охотиться на тех же самых дронов-разведчиков. У них все было точно так же. Панель с такой рукой находилась на спине. Броневая пластина поднималась, и там можно было обнаружить подобную выемку. Только она не выдвигалась, как у этих гигантов, а находилась неподвижно. Как я понял, эти устройства брали каплю моей крови. Для чего? Для того, чтобы как-то распознать меня, странно получается. Неужели этим самым ударом в голубую точку я банально что-то у них отключал, вынуждая такого голема переходить в своеобразный режим сохранения? И только когда я убирал стрелу, они заново включались. Но для того, чтобы они функционировали полноценно, им было необходимо задействовать какое-то разрешение, которое им давало именно капля моей крови. Конечно, сейчас мне это все сложно понять. Если бы я сам все мог понять, то радовался бы жизни. Но тут все было по-другому. Сейчас же я намеревался, после очередного пополнения запасов, все-таки подобраться к этому металлическому озеру. Тем более, что остальных дронов я тоже постарался собрать, не давая им возможности бегать за мной. Но дронов-разведчиков я мог и донести до нужного мне места. Так что теперь у меня таких интересных големов хватало. И мне оставалось понять то, что нужно делать с остальными монстрами, если я их встречу. Например, тех самых, которые старательно что-то снимали и куда-то уволакивали. Под землю. Что делать мне с ними? Они были достаточно длинными, и судя по своему размеру, могут быть достаточно тяжелыми. Вот только я не был уверен в том, что смогу их дотащить туда, куда мне будет надо. А если они будут все за мной бегать, то покой мне не будет. Так что вариантов не остается. Мне нужно выяснить, что было под корпусом корабля-дестройера. А для этого придется очень сильно постараться. Так что, когда я еще через недельку все же подобрался к этому странному огромному зеркалу из застывшего металла, то неожиданно для себя понял одну страшную истину. Я точно не могу сказать, где находится тот самый проход под землю, в который эти дроны все утаскивали. Слишком много мне тогда пришлось бегать по различным дыркам и коридорам, прежде чем я сумел выбраться из него. А если это так, то мне стоит быть готовым к тому, что такая дырка может оказаться где-нибудь в центре этой металлической лужи И тогда я просто останусь без ничего Ведь я даже не могу никак приказать этим тяжелым боевым наземным юнитам попытаться прорезать дырку в этом металле А уж в том, что это возможно, я не сомневаюсь Я помню о том, как та же самая девчонка из Содружества рассказывала мне про то, что их оружие настолько сильное, что эти монстры могут пробивать достаточно мощные бронеплиты Металлические плиты повышенной прочности, вроде кованной брони рыцарских лад, только куда толще Но на тех же дронах тоже она есть Конечно, недостаточно толстая, но я ни у одного из рыцарей того же короля не видел брони такой толщины. Судя по всему, вес этой брони достаточно большой, и человек не просто двигаться в ней не сможет, если вообще сможет ее на себя одеть, а потом встать на собственные ноги, в чем я очень сильно сомневался. Поэтому сейчас в первую очередь думал не об этом. Я искал любой признак того, что не ошибся, того, что дестройер жив и что он готовит какую-нибудь каверзу. А для этого мне нужно было обследовать все вокруг. Чем я и занялся на досуге между охотой и рыбалкой, не говоря уже про сбор лекарственных растений. Все это я не забывал делать, так как понимал, что в данном случае очень многое связано с возможностью добычи ресурсов и их запасами. Я не собирался отступать и забывать о таких вещах. Все-таки у меня все еще в душе отлила надежда на то, что я сумею разобраться со всеми этими проблемами и защитить себя, а также возможно мне удастся призвать к ответу всех тех, кто пытался меня загнать как дикого зверя. Сейчас я понимал, что эти разумные тут же могут пожалеть о собственной глупости, если попытаются сунуться в зону действия тех самых големов, которые на данный момент заняли своеобразные посты охраны вокруг территории, где я проживал. Кстати, охрана из них была действительно своеобразная. Эти големы умудрялись отстреливать даже крупных животных, которые пытались пройти поблизости, что позволило мне очень быстро пополнить запасы мяса, шкур и тому подобных вещей. Немного подумав над происходящим, я решил попробовать все-таки разобраться хотя бы с вооружением дрон-разведчика, Так как пока что не хотел пытаться трогать вооружение достаточно крупного голема А вот что-нибудь поменьше, вроде того же самого дрона-паука Можно было бы попробовать разобрать Я ведь видел, что у этого дрона всего одна какая-то штука торчит из тела Трубка, которая плевалась теми самыми сгустками света, прожигающими даже деревья Вот ею я и займусь Хотя, я заранее понимал, что мне надо быть очень осторожным. Вот только пока я был у графа Д'Арн под пристальным надзором, мне было просто некогда такими вещами заниматься. Хотя набор инструментов, который меня интересовал, мне удалось заполучить. И без особых проблем. Только вот этот набор все это время валялся в моем кабинете. За ненадобностью. Зато теперь наступило время его использовать. Что я и начал делать. В общем, возился я с этим устройством достаточно долго. Пока не понял, что есть еще одна штука, которая была похожа на небольшой бочонок. И если эту штуку отсоединить... А там было не так уж и сложно это сделать, ввиду имеющегося разъема с несколькими достаточно красочно выглядевшими контактами, то это устройство работать не будет. Даже если я эти жилки буду буквально друг об друга вытирать, хотя искры там будут идти беспрерывной дугой. Я понимал, что тут есть еще кое-что. Что-то же вынуждает данное устройство действовать. Откуда-то идет тот самый сигнал с искоркой. Еще немного поковырявшись, я нашел какую-то пластину с непонятным для меня узором. Первая моя мысль была о том, что это действительно какое-то колдовство. Может это какие-то магические рисунки. Однако, эта платка одной жилкой подключалась к этому устройству, которое делало удар подобного рода, а второй жилкой присоединялся как раз к тому самому бочонку, который и давал, судя по всему, эту самую энергию для подобного вреда для цели. От этой пластины отходило еще несколько жилок, только они никак не влияли на эту ситуацию. Поэтому я, недолго думая, их просто обрезал. После чего я некоторое время провозился, чтобы хоть как-то закрепить все это на своеобразном подобии наруча и поясе. Ну знаете, просто мне так было удобнее. Это своеобразное оружие-трубка смотрит как раз над кистью моей руки. Две этих своеобразных жилки я постарался немножко зачистить, потому что искрила только их серебристая сердцевина. Видимо, оболочка как-то блокировала это самое искрение, после чего это оружие стало действовать более эффективно и быстро. Потом, как следует подумав, я решил сделать своеобразную прищепку. Ну, знаете, вроде тех, что иногда используют, чтобы что-нибудь куда-то прижать. Хотя, еще немного подумав, я решил сделать что-то вроде того самого спускового рычага, как на арбалете. Ну а что? Нажимаешь на него, и эти две жилки соединяются. Отпускаешь — жилки расходятся. Честно говоря, пока я возился с этой штукой, у меня в стене появилось с полтора десятка дырок. Пришлось потом заделывать их. Зато я получил в руки хоть криво-косо, но все же действующее оружие, которое заставляло многих, даже в том же содружестве, изрядно переживать. Что бы там они ни говорили, но эти разумные действительно опасались возможности вооружения дестройера. А это оружие его дрона, которое я и собирался использовать. А что? Имею право. Это моя добыча. Мой трофей. Правда, со всем этим мне пришлось повозиться достаточно долго, прежде чем я научился достаточно более-менее точно стрелять из этой штуки. Ну а что? Из лука я тоже стреляю на дистанцию, только в данном случае эта штука трещит достаточно громко. Но выстрел более убойный, чем из моего лука. Например, из своего лука я не стал бы связываться с кабаном-сикачем. А вот с этой штукой, я даже не знаю, как именно ее можно называть, но она била куда дальше и мощнее, чем можно было бы подумать. Так что еще неизвестно, как она пробьет шкуру такого монстра. А что? Интересно получается. Но в конце концов, из деревья в несколько деревьев, я научился достаточно сносно попадать в цель. Как из лука. Вот только эта штука действовала на дистанции куда более дальней, чем тот же мой лук. Но на какую дистанцию я мог выстрелить из лука? Ну, 150 шагов. И то неизвестно, куда я попаду. Особенно на такой дистанции. А из этой штуки можно было прицелиться достаточно точно. Этот странный сгусток света летел прямо по прямой линии. Куда навел, туда и попадет. Так что стрелять из него нужно было просто привыкнуть. А выстрелы? Ну, стрелял я максимально на три сотни шагов в одно огромное дерево. И... Попал, достаточно хорошо и точно попал. Выстрел, хоть и не прожег его ствол насквозь, но дырка была очень глубокая. Когда я пытался замерить ее глубину, то древко от моей крупной стрелы, больше похожее на небольшое копье, и бывшее размером где-то с метр ушло в эту дырку целиком. Так что можно понять разницу. Стрела такую дырку точно бы не сделала. К тому же, этому сгустку света не мешала даже плотная шерсть на шкурах животных. Этот сгусток просто сжигал ее, даже не замечая, чего не скажешь про те же самые стрелы или даже копья. Вот они в шкуре того же медведя, особенно из дикого леса, просто завязнут. Тут же это все не было помехой. Я мог бы набить себе достаточно много трофеев, но зачем мне это нужно? Особенно сейчас. С охотой сейчас за меня неплохо справлялись эти големы, которые отстреливали любую живность, появившуюся поблизости от моего логова. А я таким образом получал то, что позволяло мне делать припасы. Несколько раз я ходил на рыбалку. И когда ради пробы попробовал выстрелить из этой штуки в реку, то порадовался тому, что находился от этого места, куда попал сгусток света, на достаточно большой дистанции. Потому что навстречу мне от воды ударил стол пара, и я мог запросто обвариться. А мне бы этого не хотелось. Значит, это оружие имеет и очень большую температуру, практически как раскаленный металл, поэтому не стоит его использовать там, где есть вода. Этот факт, тут уж не поспоришь. Однако, когда я подошел к воде, которая уже успокоилась после этого события, то заметил несколько достаточно крупных рыбин, всплывших вверх брюхом. И одна из них была достаточно неплохо так проржена насквозь. Выстрел из этого странного оружия все-таки ее настиг. Но лучше так больше не шутить. Хотя эта рыбина была очень крупная, местные хищники ее не тронули. Видимо, по той причине, что просто испугались случившегося. Всю эту рыбу я собрал, но решил, что буду и дальше продолжать рыбачить в заводе именно так, как и раньше делал. На требуху животных, убитых големами. На различные внутренности той же рыбы. На что-нибудь еще. Я найду, как их Ловить. Мясо я солил, вялил и коптил. Ну а что мне еще оставалось? Надо же как-то беречь пищу. Хлеб мне в ближайшее время не светит. Получив в руки такое оружие, я принялся старательно кружить вокруг металлического озера, пытаясь найти для себя возможность еще больше усилить позиции. И нашел еще нескольких големов-разведчиков и одного такого же большого. Обездвижил я их также ударом стрелы в голубую точку, так как понял, что эта точка указывает слабость такого голема. Видимо, таким образом я перебиваю какую-то управляющую жилку, что позволяет мне как-то повлиять на него, вынудив этого голема, признать новых хозяина. Не знаю, но как-то это немного глупо. Однако, пока подобный способ работал, я им буду пользоваться, так как от этого может зависеть многое. Наверное, я уже в четвертый или даже пятый раз обходил по кругу это странное место, когда заметил одну странность. Просто я обратил внимание на одно место, откуда торчала какая-то металлическая штанга. Раньше ее тут точно не было. К тому же земля вокруг была явно свежая земля, которая была взрыхлена вокруг этой штанги. Что это? Я буквально нутром почувствовал какой-то сюрприз от подобного предмета и поэтому насторожился. Я сразу принялся окружить именно поближе от этого места. При этом не забывая старательно разыскивать различные припасы и возможности для себя лично. Нашел еще пару гнезд пчел, берлогу медведя, не такого старого и крупного, но все-таки. Попутно я искал поляны с лекарственными травами и любую возможность пополнить запасы ресурсов. Не забывал я также заходить на территорию паучьего царства. Несколько особо злобных пауков получили от меня по выстрелу в голову из этого странного устройства, метающего сгустки света. Так у меня появились образцы добычи, которые я в свободное от охоты время превратил в своеобразные чучело. А что? Помню, что как-то некоторые из дворян, которые которые приезжали и с королем на охоту в графство, немного удивлялись тому факту, что среди трофеев нет пауков. Вроде бы паучий тканью торгую, а пауков нет». Ну что же, теперь есть и достаточно крупные. Один был своим размером практически в лошадь. И скажу сразу, он был не самым крупным среди тех, что имеются в Диком Лесу. Так что не стоит недооценивать его размеры. Попутно я снова обновил несколько своих убежищ, где раньше были мои кладовые. И опять там поставил везде самострелы. В общем, все было как обычно. Осматривал территорию, но при этом все наблюдал за той штангой. В конце концов я заметил тот факт, что на самом верху, а эта штанга выдвинулась практически на три десятка метров вверх, хотя с виду была достаточно тонкой, что-то вращается. Как будто это самое что важно для того, кто укрылся под землей, под этим слоем бесформенного застывшего металла. Это было достаточно необычно для меня. Поэтому я решил попробовать что-нибудь сделать. Например, банально повредить эту штуку, чтобы она не вращалась. Но как-то это сделать таким образом, чтобы тот, кто укрылся под землей, не стал заранее готовиться к возможному конфликту. Пока это своеобразное существо думает, что про него никто не знает, у меня есть прямая возможность действовать за его спиной. На что я и рассчитывал. Тем более, что стрелять из этой штуки по металлической болванке, которая там вращается, я тоже не видел смысла. Это может быть чревато определенными проблемами. Вряд ли тот, кто там окопался, не знает о том, как именно воздействует на металл его собственное оружие, поэтому лучше уж не рисковать, а лучше банально придумать что-нибудь обычное. Например, подумав над этой ситуацией как следует, я решил попробовать кидать в вот эту штуку палками или камнями. Мне пришлось залезть на ближайшее дерево практически на самый верх, да еще и с целым ворохом палок. Нет, я не сразу туда с ними залез, а таскал по нескольку штук в связке. Почему? Да потому что знал, что это все-таки штука металлическая. А кидаться в эту самую вращающуюся болванку одной и той же палкой будет глупо. Вряд ли я с первого раза смогу как-то повредить ее» то есть можно понять, что придется кидать долго и усиленно. К тому же я не знаю того, куда именно мне надо бить, чтобы повредить эту штуку, так что можно сразу понять, что мне придется изрядно постараться. Прежде чем я смогу хоть как-то достойно нанести вред, чтобы вынудить этого самого подземного жителя проявить себя. Сначала я пытался кидать палками именно сбоку, при этом заметив какую-то странную штуку вроде паутинки, которая как уши у человека была растопырена в разные стороны. Но сначала я пытался попасть в центр, а потом все же попробовал ударить по этим паутинкам, и когда один из этих своеобразных лепестков отлетел в сторону, стало понятно, что я все-таки добился своего, так как эта штука сразу же перестала вращаться. Я же замер на месте, ожидая реакции. Ждать пришлось почти целый час. Я уже подумал, что ошибся, но внезапно для меня кусок этого металлического озера приподнялся, словно там был какой-то люк. И оттуда выбралась та самая странная многоножка, которая, пока был целый корабль дестройера, старательно обдирала его и утаскивала прочь различные устройства, что открыто говорило о том, что я все же не ошибся. Если эти штуки действуют активно, в отличие от тех големов, которых я уже обнаружил в лесу, стоящими без дела, можно было понять, что в данном случае я и имею дело как раз таки с активно действующими големами Дестроера, которыми кто-то управляет. А откуда они могли взяться? Только из того самого места, где есть тот самый управляющий им центр. А значит, я все же был прав. Дестроер обманул всех, спрятался под землей, где и отсиживался все это время. Однако, видимо, именно сейчас он все же решил попытаться хоть как-то контролировать территорию поблизости. А для этого ему были нужны своеобразные глаза и уши, которые, видимо, я сейчас ему и повредил. Может быть, раз он потерял возможность наблюдать, то ему нужно было послать кого-то исправить ситуацию. Вот и вылез этот самый кто-то. Покрутившись на месте, этот странный агрегат подобрался к самой штанге, которая сложилась, словно уйдя под землю. Я только потом понял, что она в данном случае состояла из большого количества труб разного размера, по своему диаметру. И вот те трубы, которые совмещались друг с другом, просто уходили одна в другую. И так он складывал свою эту штангу. Вот она опустилась вниз, и этот голем быстро сменил тот самый набалдашник с ушами, после чего он снова поднялся вверх и принялся вращаться. А мне же было над чем подумать, ведь по сути вся эта ситуация была уж очень подозрительной. Мне нужно было обрабатывать обдумать все происходящее и решить, что я буду делать дальше. Я могу, конечно, долбить по этой штанге бесконечно, постоянно повреждая этот самый набалдашник. Только кто вам сказал, что это искусственное создание, которое оказалось достаточно хитрым, чтобы обмануть жителей Содружества, настолько глупое, что будет также бесконечно восстанавливать эту самую штангу? Нет, я так не думаю. Именно поэтому, чтобы не ошибаться, я снова обошел всю ближайшую территорию, разыскивая признаки того, что там случайно не появилось чего-либо нового. Затем вернулся домой. Мне надо было немного передохнуть и обдумать свой план будущих действий, так как от него прямую могло зависеть очень многое. Однако, когда я через неделю вернулся и постарался снова обойти эту территорию, то сильно удивился. Теперь по бокам этого озера расплавленного металла можно было обнаружить уже две такие штанги. Если одна стояла там, где и была раньше, практически возле самого озера на открытом месте, то вторая находилась глубже в лесу, между деревьев, и ее заметить можно было либо случайно, либо если ты знаешь территорию, так как часть ветвей на одном дереве была банально сломана. Словно на самый верх этих деревьев перед этой самой штангой пролез кто-то очень тяжелый, пытаясь освободить пространство для того, чтобы эта самая штанга могла подняться и действовать. Как ни крути, но если как следует подумать, то можно было понять, что сама эта болванка, что вращалась на конце штанги, была размером с мой кулак. А вот те самые проволочные уши напоминали по своему размеру мои ладони. Я имею в виду те сетчатые фигурки, которые вращались вместе с этой своеобразной болванкой. Как результат, можно было понять, что для полноценной работы этого своеобразного устройства нужно место, которое кто-то, видимо тот самый дрон, которого девчонка из Содружества называла ремонтником и обеспечил достаточно грубым и варварским способом, и обеспечил достаточно грубым и варварским способом, обломав ветви у деревьев в которой были поблизости. И это была ошибка с его стороны. Я быстро заметил сломанные ветви. Причем сломаны они были явно не хищником. Слишком ровный у них был срез, да и запах от них был тоже немного специфический. Как от трубки на моем новом оружии, что метало сгустки света. Небольшой запах Гарри. То есть подобным образом можно не только убивать, но и обрезать достаточно толстые ветви. Интересно. А дерево спилить они смогут? Хотелось бы на это посмотреть. Но я не был уверен в том, что подобное было бы желательно делать. Особенно здесь, поблизости от потенциального лагеря врага. Я не зря называю дестройера врагом. Может быть, часть его големов пока что мне и подчиняется». Ну как, подчиняется. По сути, они живут своей жизнью. Я ими не управляю. Они просто пришли за мной и стоят на тех местах, где я их бросил. И если я пройду у них под носом, то эти искусственные существа явно пойдут вслед за мной и будут сопровождать и дальше. А мне это надо? Нет, конечно же. У меня и других проблем хватает. Без таких вот нюансов. Интересно. А что ты будешь делать, если я сломаю еще раз ту же самую болванку? Криво усмехнулся я и снова залез на то дерево, с которого мне было достаточно удобно метать палки. Несколько бросков, и очередное ухо отлетают в сторону. Немного подумав, я все-таки решил перебраться на другое дерево, которое росло немного в стороне. Мало ли, вдруг эти самые искусственные монстры захотят проверить всю ближайшую территорию, тогда они явно попытаются уничтожить все, что может быть поблизости живым. «Я живой, и рисковать подобным образом не хочу, поэтому мне лучше позаботиться о таких вещах заранее». Выбравшийся из-под металлического блина огромного размера дрон, снова покружился возле штанги, опустил ее вниз, повертелся вокруг поврежденной болванки. После чего я едва не расхохотался. Этот дрон начал бегать вокруг, по той самой территории, которая находилась рядом с этой штангой. Возле каждого дерева он задирал вверх свою переднюю часть, где, видимо, у него была своеобразная голова, и таким образом, видимо, пытался обнаружить угрозу, которая постоянно вредит этому своеобразному устройству. Однако, Ветки ближайших деревьев там не доставали до штанги. Но все равно. Покружился, покружился, и тут произошло то, чего я так ждал. Сверкнуло что-то непонятное, и вниз с хрустом рухнула довольно крупная ветка, обрезанная таким же образом. Он подбегал еще к нескольким деревьям, и от него сверкал странный луч, который и обрезал эти самые ветки. Причем он даже не забирался на деревья. Он просто обрезал их снизу, луч сам добирался до нужного места, мгновенно перерезая ветку, вне зависимости от ее толщины и размеров. И это меня поразило. Что же, такое открытие может быть мне полезно? Но что же мне делать? Этот дрон, хотя и имел тоже эти самые точки, как красную, так и голубую, но был слишком уже подвижен, поэтому прицелиться как следует в эти точки из лука у меня просто не получится. Так что мне пришлось безмолвно пронаблюдать за тем, что он делает. После того, как он обрезал ветви, этот дрон снова заменил болванку на штанге. Мда, видимо, мне придется перебираться в другое место, так как я понимаю, что теперь в этом месте мне просто нечего делать. Именно из-за того, что повторение подобной ситуации будет слишком подозрительным, если принятые им меры не повлияют на происходящее, если я изображаю естественное повреждение этих самых болванок, то мне надо подумать над тем, как я собираюсь действовать дальше. Бесконечно бегать по окружности этого озера, старательно повреждая эти самые болванки на штангах, я тоже не могу. Рано или поздно тот, кто окопался под землей, все же догадается о том, что все это умышленный вред. Как результат, он явно постарается принять меры. И тогда начнется охота уже на меня. А мне это ни к чему. Я уже и сам заметил главное. Я обратил внимание на то самое место, где вылез этот дрон. С виду там был монолитный металл. Но в нужный момент целый кусок бесформенной массы банально открывая проход. А это значит, что там люк, хотя на расстоянии он был практически незаметен. А вот вблизи я заметил, что в этом с виду бесформенном металле был прорезан своеобразный выход. Щель была заметная, хоть и не слишком. Кстати, после моих шалостей, немного погодя, появилась еще одна штанга. Но опять же, возле нее ветви на деревьях были обрезаны, так что обнаружить ее для меня не было особой сложностью. Теперь я понимал, что дестройер явно забеспокоился и не хочет оставаться слепым и глухим. А может это не он? Но кто? Таких вещей я пока что не знаю, а значит мне следует быть готовым к сюрпризам. Сначала я постарался обнаружить такие же места поблизости от этих штанг. Я имею в виду те самые люки в этом застывшем волнами металле, и я их все же обнаружил. Они действительно существовали, поэтому я решил все-таки попробовать проникнуть внутрь. Но при этом я понимал, что у меня были сейчас и некоторые сложности. В первую очередь по той причине, что здесь не видел открытых проходов, через которые я мог бы проникнуть внутрь, а потом вернуться обратно. Эти люки открытыми данные искусственные существа не оставляли, они сразу старательно спирали их с собой. Видимо, чтобы не проявлять своего присутствия. А значит, мне следует быть готовым к тому, что если я попытаюсь влезть внутрь, то меня просто запрут там. А что же делать? Может быть мне надо попробовать испортить механизм у таком люке? А как? Люк открывается только тогда, когда такой дрон-голем выбирается наружу, и сразу же закрывается, когда тот возвращается обратно. Как результат, можно понять, что у меня будет время нанести вред механизму именно тогда, когда дрон шастает где-то по поверхности. Для этого мне снова нужно повредить эти самые вращающиеся болванки на штангах. И желательно сделать это уже с другой штангой. Например, с той самой, которую установили среди нескольких деревьев, обрезав только ближайшие ветви. Уже только поэтому можно понять, что у меня есть возможность. Вдруг был сильный ветер, дерево качнулось. Как результат, эта ушастая болванка была повреждена, и уши опять прозлетались в стороны. Бывает такое. Дикий лес — это не то место, где можно быть хоть в чем-то уверенным. Но для этого мне нужно как следует все продумать, поэтому я еще неделю готовился. Подтащил к выбранному мной люку несколько довольно крупных камней, а также и пару бревен. Все это я подготовил при помощи блоков, так как понимал, что в этой ситуации мне нужно будет постараться все провернуть именно таким образом, чтобы все выглядело естественно. Затем я также затащил на ближайшее дерево палки и даже несколько камней. Так, для усиления удара. И принялся все это старательно забрасывать на ту самую болванку, стараясь ее повредить как можно быстрее. После чего, когда эта болванка перестала вращаться, скользнул вниз и затаился неподалеку от люка. К нему вплотную я подходить не стал. Ни к чему мне это. К тому же, я не знаю того, как этот дрон отреагирует на живое существо, бегающее поблизости. Мне еще не хватало, чтобы я из-за своей глупости потом пытался увернуться от этого самого луча, которым этот дрон ветки с деревьев обрезает. Это может плохо закончиться. Так что сейчас я затаился и ждал, когда этот дрон вылезет из ближайшего люка. Я подозревал, что он не будет вылезать с из одного и того же люка. К тому же, я не был уверен и в том, что это один и тот же дрон. Так что тут, как ни крути, вариантов просто нет. Когда этот люк открылся с легким шелестом, я едва не закричал от радости. Ведь я все-таки заметил то, что не ошибся. Я был прав, что в данном случае играла свою роль. Выбравшийся наружу дрон покрутил тем, что я сейчас назвал его головой, и застыл на некоторое время возле пары бревен, которые лежали поблизости от выхода из этого подземелья. После чего все же направился к той самой штанге, которая была мной повреждена. Уже заранее зная о том, что он в первую очередь будет искать именно ту самую угрозу, который вредит интересам его хозяина, я понимал, что времени у меня должно хватить. Люк был открыт. Как я понял, верхняя часть этого люка была именно той самой массой сплавленного металла, что остался от корабля-дестройера. Как результат, мне оставалось только подумать над тем, как повредить этот люк. Снизу его подпирали какие-то штанги, а также своеобразные трубы, из которых эти штанги и выдвигались. Значит, надо сделать так, чтобы эти штанги не могли двигаться. Что же? Я уже знал о том, что у этих вещей самая уязвимая часть — это сочленение. Взять хотя бы те самые доспехи рыцаря. У него тоже именно в стыках и сочленениях сам уязвимая часть защиты, так что тут тоже, как ни крути, мне было над чем подумать. Сначала я постарался подпереть несколькими камнями сам люк, после чего с размаха ударил бревном по сочленению, выбив часть механизма. Потом закатил одно бревно на край люка так, чтобы оно подпирало эту своеобразную крышку, не давая ее закрыть, и лишь затем постарался скрыться в кустах, откуда наблюдал за всем происходящим. Как я и предполагал, дрон сначала опустил штангу, и заметив уже привычные им повреждения, принялся окружить поблизости, старательно обрезая ветки, и лишь затем отремонтировал эту штангу, поднял ее и Вернулся обратно к люку, скользнув внутрь которого, он даже не обратил внимания на то, что этот странный люк не закрылся вслед за ним. Честно говоря, когда я услышал скрип, я увидел то, как механизм дергается, судорожно пытаясь все-таки исправить положение, то даже затаил дыхание, так как боялся того, что дрон вернется и постарается исправить положение. И лишь затем, после того, как бревно сдвинулось на несколько миллиметров и все же люк окончательно заклинило, эти бесплодные попытки прекратились. Мне пришлось просидеть несколько часов в этом месте, так как я ждал реакции со стороны дронов. Но видимо эти люки не были под надзором, потому что к этому люку так никто и вылез, чтобы его отремонтировать. И это было странно. Неужели подобные казусы ими вообще не предусматривались? Но по сути, если, например, эти самые устройства, которые изображают глаза для Дестройера, они постоянно ремонтируют, то почему они не ремонтируют люки? Неужели то, что я делаю с люком на данный момент, банально, для этих самых дронов не является какой-либо угрозой? Странно. Честно говоря, я немного не понимаю происходящего. Но могу сказать только то, что я в данном случае уже обнаружил часть потенциальной проблемы для своего потенциального врага, а значит могу этим воспользоваться. Мне придется некоторое время подождать. Но, по возможно, Я постараюсь все эти люки заклинить, чтобы они постоянно оставались открытыми Для чего? Да просто для того, чтобы иметь возможность в будущем банально покинуть это подземелье Если вдруг возникнет у меня такая нужда Когда эти люки закрыты, я буду там как в ловушке Даже если все же решусь, суну туда свой нос Я же хотел быть уверенным в том, что у меня есть возможность отступить А для этого придется постараться Да и подождать Как я уже сказал, если я постараюсь вывести из строя все эти наблюдающие штанги, которых уже было 5 штук То тогда на месте разумного я бы задумался А кто это намеренно вредит таким образом моим интересам? интересом. Однако, если это будет происходить не так уже и регулярно, то у него не должно быть подозрений. А я хотя бы смогу обеспечить себя несколькими потенциальными ходами, что позволит мне в будущем сходить внутрь и посмотреть на то, что происходит в этих подземельях. Жители Содружества, судя по всему, так гордились своей победой дестроером. А тут вдруг может выясниться, что никакой победы и не было. Они просто сделали глупость и попались в его ловушку. И это, с их стороны, была очень серьезной ошибкой, которой я, возможно, впоследствии и воспользуюсь. Сейчас же я готовился к наступлению. Смешно звучит, правда? Одиночка готовится наступать на противника, который не только более многочисленный, но и более технологически развит, чем он. А что мне остается? Возвращаться в королевство я не могу, хотя хотелось бы. Но мне нужны какие-то факты, которые сумеют удивить и заставить ко мне прислушаться. Даже того самого короля. Хотя, я понимаю, что после того его поступка доверять этому разумному мне нет никакого смысла. Теперь я был уверен в том, что мы с ним никакие не родственники. Единственный положительный момент во всем этом заключался именно в том, что я наконец-то смог заняться этой охотой за дестройером, а также и избавился от навязанной мне невесты. Ну а что вы думаете? В этом договоре гарантом должен был стать сам король Иван V. Только основная проблема была в том, что после случившегося ни о каких гарантиях и речи быть не могло. Какие еще гарантии от предателя? От того, кто банально предал клятву вассалитета? Кто клялся защищать мои интересы, как сюзерен защищает интересы своего вассала? Нет, этот человек уже не достоин доверия. Именно поэтому сейчас я и сосредоточился на том, что происходит там, где я могу хоть что-то сделать. Хоть как-то повлиять на ситуацию. А уж в том, что ситуация действительно начала достаточно резко меняться, тут и спорить не стоит. Тем более, что я нашел добычу, которая действует предсказуемо. И это меня радовало. Хотя и в чем-то немного напрягало. Сам дестройер, скорее всего, быстро бы уловил эту закономерность событий. Неужели его здесь нет, а это всего лишь дроны, выполняющие определенную программу? Как там говорила эта девчонка из Содружества, программа это набор инструкций, которые предусматривают определенный порядок действий. То есть, если я сделал что-то такое, что не указано в этой самой программе, то и дроны не знают того, как реагировать на подобное. Интересно получается. Надо более тщательно обдумать эту ситуацию. Ну а пока я буду думать, мне есть чем заняться. Охотой и подготовкой запасов провизии. Так как уже прошло почти два месяца, как я снова засел в диком лесу, и зима не за горами. Как результат, я должен быть готов не только к тому, что буду охотиться за дронами в их подземельях, но еще и к тому, что мне надо попробовать сходить на территорию королевства, чтобы встретиться с егерями. Да и посмотреть на то, что там происходит. Я имел в виду своих егерей. Ведь они должны присматривать за определенным участком дикого леса, чтобы за мной встретиться, в случае необходимости. А заодно я постараюсь узнать последние новости, подумав о которых я тут же понял, что услышу в первую секунду. Именно то, чего я не хотел бы слышать, но на уровне инстинктов понимал, что это вещь неизбежная. Смерть. Смерть старого графа Д. который явно очень тяжело пережил то, что произошло, если вообще хоть как-то пережил. А если он жив, тогда я постараюсь доставить ему новые отвары, а также женьшень. Пусть и дальше живет. Этот старик мне действительно нравился. Очень нравился. Поэтому я и хотел ему помочь, если успею. Так я и знал. Тихо выдохнул я, когда все же вышел из дикого леса в условленном месте. Для встречи с егерями, которые словно верные псы ждали меня там. Как я и предполагал, новости, услышанные мной от них, оказались весьма неприятными. Старый граф Деарн и не прожил и недели после моего бегства. Умер он достаточно тяжело. Причем стоит отметить сразу тот факт, что ко мне в гости совершенно неожиданно, я имею в виду замок Деарн. Заявлялся даже сам король Иван V. Его беспокоило в первую очередь совершенно не то, что случилось в результате его действий. Хотя он и пытался изобразить несчастное лицо. Он в первую очередь старательно пытался узнать о том, есть ли способ каким-либо образом узнать все, что только возможно про добычу той самой паучьей ткани и различных ресурсов из дикого леса. Естественно, что благодаря моей секретности и тому, что такими делами в первую очередь занимались именно доверенные мне люди, с которыми я заранее поработал при помощи сока корня мандрагоры, ничего узнать ему так и не удалось. По той простой причине, что после случившегося ему просто никто не верил, что бы он там не пытался рассказать или изобразить. Это уже не имело никакого значения. Значение в первую очередь имело только то, какую целесообразность от этого получу я. Я же не собирался никому доверять свои секретности. «Мне хватило и того факта, что король решил от меня избавиться, а за моей спиной попутно попытался забрать то, что должно было поднять мое благосостояние на новый уровень. Более того, выяснилось, что его эмиссары приезжали и позже, и все же пытались также разузнать все, что только можно про добычу того же меда, смолы, ароматических трав для того же ладана. Все это четко говорило мне о том, что их очень сильно заставило занервничать моя возможность получать подобные ресурсы и при этом не платить налоги. Да, налоги не облагали то, что добывается и продается для единой церкви. Старые законы, от которых никуда не куда не денешься. Кому-то это все может показаться немного непривычным, и возможно в чем-то даже глупым, но я так не скажу. Хотя бы по той причине, что убивали за меньшее, а тут тысячи золотых, тысячи, которые уходили мимо казны королевства. Может быть поэтому Иван V все же решился нанести подобный подлый удар в спину своему крестному. Ну а иначе, какой может быть в этом смысл? Ведь по сути, с учетом взаимоотношений старого графа и самого короля, ему подобное делать было совершенно ни к чему. По той простой причине, что он мог в любой момент запросить поддержку в виде финансов у представителей этой дворянской семьи, и обязательно получил бы ее. Так какой же все-таки смысл подобным образом действовать? Этого я просто не знаю. Именно я какого-либо смысла в случившемся просто не вижу. Может он и есть, но мне не суждено его понять. Кроме того, теперь на территорию графства Часто заявлялись различные хитрецы Которые все так же пытались сорить золотом Все же надеясь на удачное решение своих проблем Все эти проблемы в основном были связаны с тем Что поставки столь редкостных ресурсов Вроде паучей ткани Просто прекратились А торговцы не могли позволить уйти такому товару куда-то на сторону Это их очень сильно обеспокоило И тут ничего не поделаешь Таких умников мои люди старательно отслеживали Обещали им, что как только что-то узнают Так тут же им сообщат Брали деньги Но пока я не давал разрешения на передачу столь важной информации Тем более, что я и сам прекрасно понимал главное. Под видом этих самых торговцев здесь могут появиться и эмиссары тех, кто хотел меня поймать в ловушку. Я не хотел попадать в чужие руки и инстинктивно чувствовал опасность от всего этого». Также я подтвердил свои приказы в отношении других вопросов, так как понимал, что все это может в один прекрасный момент очень сильно мне самому навредить. Также согласился подождать пару часов, пока те же самые егеря не приведут ко мне управляющего графством. Им был уже муж Татьяны, так как его отец, после всего произошедшего, все же отошел от дел. Выслушал очередные жалобы с его стороны, так как в первое время желающих изобразить из себя родственников умершего графа Деарн просто не было. Все опасались гнева короля. Но в последнее время нашлись и такие, кто решил все-таки попытать счастье, и начали вспоминать о каких каких-то родословных, придумывать что-то, и даже додумались что-то требовать. И теперь управляющему были нужны факты моего существования. Кстати, прибежал он ко мне с тем самым перстнем дворянина, который ему доверил сам старый граф, перед собственной смертью. И сейчас было очень важно сделать все так, чтобы этот перстень не попал в чужие руки, а перешел к наследнику рода де Арн. Я получил от этого управляющего личное письмо графа, в котором старик извинялся за то, что не смог защитить меня, извинялся за то, что позволил случиться предательство. Я хотел бы этого старика успокоить, но уже не получится, так как его уже нет в живых. И поэтому у меня в душе тут же поднялась волна злости. Я возненавидел короля за то, что он сделал, ведь старик, как казалось, действительно именно себя считал виноватым в этом предательстве, в том, что именно он не уследил за своим крестником и не успел сделать хоть что-то для моей защиты. Оказалось, что Олег де Арн был готов взорвать весь замок задействовав древние технологии с земли. Настолько он был расстроен всеми этими событиями. Именно в этом письме старый граф и провозгласил меня своим наследником, хотя раньше король Иван V это сам признал. Также мне передали письмо от герцога де Мирт. Хотя соглашение о том, что я буду обязан потом жениться на его дочери, так не было достигнуто, так как до конца не были оговорены все нюансы. Этот старый дворянин принял всерьез свое обещание и продолжал присматривать за графством де Арн, не давая возможности каким-то проходимцам, вроде того же короля Ивана V, хозяинчить на его территории. Нет, налоги в казну королевства графство платило как положено. Вот только в последнее время налогов стало куда меньше, чем на это рассчитывало казначейство короля. И даже пару раз приезжали проверяющие. Но они-то рассчитывали на то, что вовсю будет процветать торговля такими редкими ингредиентами. Как получит ткань, мед и еще какие-нибудь виды добычи с территории дикого леса, вроде лекарственных трав, смолы для церкви, но ничего этого не было. Все вернулось на круги своя. Более того, мастера-оружейники и бронники, которые работали в графстве и в тех самых мастерских, начали потихоньку саботировать сам процесс изготовления вооружения и доспехов для армии короля. Но, видимо, их немножко обидел тот факт, что король весьма по-свински отнесся к и господину, на которого никто из местных жителей пожаловаться в принципе не мог. А мнение таких людей могло иметь большое значение, и не учитывать его я бы никому не Не советовал. Также управляющий передал мне письмо и от отца Дионисия. Этот священник-экзорцист действительно заслужил мое уважение, так как предателем в принципе не был. Он успел вовремя вмешаться и предупредил нас об опасности. Насколько я понял, теперь именно из-за своего вмешательства сам этот священник может как-то пострадать? Мне бы этого не хотелось. Однако в своем письме этот священник предупреждал меня о том, что в единой церкви начались какие-то проблемы. Интересно, а почему они вообще могли начаться? Ну начнем с того, что ресурсы, которые они получали от меня, быстро заканчивались, ведь, как я уже не раз говорил, люди достаточно быстро привыкают к хорошему, что произошло и в данном случае. Представители церкви, столкнувшись с отсутствием поставок, сначала даже не поняли того, что вообще-то происходит, и продолжали тратить уже имеющиеся у них ресурсы, как обычно, словно им должны в любой момент новую партию товара подвести. пока не стало слишком поздно. Например, тот же самый патриарх любил попить с утра чайок с медом, и когда служка принес чай без меда, то вселенский патриарх взъярился и даже, говорят посуды, кидался в своих неразивых слуг. Ну, я ничего другого от него-то и не ожидал. После того фокуса инквизита. «Конечно, кто-нибудь тут же может сказать мне о том, что в данном случае я, по сути, просто ошибаюсь». «Хорошо». «А чего он добивался таким образом?» «Неужели вы думаете, что я просто так прощу его?» Вообще-то он сам подарил мне личную индульгенцию. Вам этого мало? А потом вдруг присылает инквизиторов, которые рвут и мечут, желая поймать меня в ловушку. И это несмотря на его личную индульгенцию. Как я могу все это понимать? По сути, тут можно понять только одно. Этот разумный попытался просто переиграть ситуацию именно так, как ему этого хотелось. Теперь же за все это ему придется отвечать. Как бы он ни крутился и не пытался, из «отыграть ситуацию назад». И все только из-за того, что иметь с ним каких-либо дел я просто не собирался. А как иначе можно действовать в этой ситуации? Этот человек вышел из моего доверия. В принципе. Однако экзорцисты продемонстрировали себя вполне адекватными и разумными. Как я понял из письма, сам глава этого ордена отнесся к случившемуся категорически отрицательно, и поэтому сейчас в церкви назревали определенные сложности. Судя по всему, ситуация в скором времени дойдет до кризиса. Инквизиторы, получившие буквально на несколько дней власть, теперь не могли понять того, почему их судорожно пытаются отстранить от этого дела, и это все не считая еще того, что в королевстве Китиш им помогать никто просто не захотел. Так что сейчас они в основном ошивались в королевском дворце и пытались выклинчить новую помощь. Вот только теперь даже сам король, столкнувшись с тем фактом, что произошло что-то весьма несуразное, с учетом всех этих проблем, категорически отказывался участвовать в такой охоте на меня. Но это все было и не мудрено, так как именно из-за них Иван V потерял все, что имел под рукой. И сейчас он явно хотел как-то попробовать исправить положение. Но в этом случае была одна очень небольшая, но весьма серьезная для него проблема. Он в принципе не мог этого сделать. Просто не мог и все, так как боялся потерять еще больше. Тем более, что в этом письме отец Дионисий открыто написал мне о том, что даже Вселенский Патриарх начал вилять из стороны в сторону, пытаясь пытаясь переложить вину за случившееся на короля, на исполнителей, на инквизиторов. На кого угодно, но только не на самого себя. Но он забывает об одном. Инквизиторы всем показывали письмо с его личной печатью, где черным по белому было написано о том, что необходимо меня задержать, если будет нужно доставить в центр веры в кандалах. Это нормально? Сейчас он может сколько угодно рассказывать о том, что его просто не совсем правильно поняли. Но как-то по-другому все это понять в принципе невозможно. Так что, чтобы сейчас этот старик не говорил, он упустил свой шанс полакомиться вкусняшками. И в данном случае я имею в виду не только мед. Но эти самые лекарственные травы, которые у меня выкупали экзорцисты для его нужд, будто бы я не понимаю, что именно продлевала жизнь пунстерику столько времени. Все понимаю и прекрасно. Теперь же он ничего этого получать от меня не будет. Пусть ищет где хочет, может быть, найдет где-нибудь травника-идиота. Только вот этим самым идиотом точно. Наша встреча продлилась почти 6 часов. Управляющий получил от меня новые инструкции. Я даже набросал несколько коротких писем, которые он должен будет передать адресатам. И среди этих адресатов не было ни короля Ивана V, ни вселенского патриарха Аристарха. Делать мне больше нечего, как пытаться с ними общаться. Мне хватило их выходки. Я послал письма двум герцогам, Демирт и Деюрк, а также и этому самому отцу Дионисию. Его я буду рад видеть всегда. Он показал мне, что такое верность, верность своему слову, верность своим клятвам. Но на всякий случай я заранее предупредил его о том, чтобы беседа о нуждах церкви больше не буду. Ни с кем. Единая церковь изжила себя. Она изжила то, что в данном случае я мог бы назвать каким-то столпом веры. Как можно верить организации, во главе которой стоит такой низкопробный лжец? Да никак. Так что ресурсы от меня, церковь, даже если и будет когда-нибудь получать, то только за бешеные деньги. Если раньше я старался идти им навстречу и как-то снижал расценки по сравнению с возможными вариантами, то теперь все будет по-другому. После того, как я передал все, что было нужно и получил все необходимое, включая сюда даже хлеб и некоторые личные вещи, я снова исчез, на телеса. Всем этим разумным я запретил вообще пытаться как-то информировать посторонних о наших встречах, но не хотел я, чтобы об этом узнали потенциальные враги. Хотя, едва не забыла об этом из-за всех этих печальных новостей. За эти два месяца я потерял трех человек. Сам старый граф, Прохор и Егор. Два старых и верных слуги ненадолго пережили своего господина. Они сгорели буквально за месяц-полтора, после его смерти. Ничего не ели, несмотря на то, что я приказал за ними следить и стараться поддерживать их здоровье. Вот что значит верность. Вот что значит преданность. Таких людей надо беречь. Но к моему искреннему К сожалению, я не смог этого сделать. Из-за всех этих преследователей, которые, кстати, все еще продолжали кружить по границе Дикого Леса, несколько раз мне приходилось затаиться или уходить по другой тропинке, так как по пути я обнаруживал своеобразные засады и патрули королевских егерей, которые имели приказ встретить меня. Почему именно встретить, а не поймать, я не знаю. Но могу сказать одно. Этим умникам приходилось приезжать сюда со своими продуктами и возвращаться потом обратно. На территории графства Деарн, где они меня пытались встретить в первую очередь, никто из местных жителей не хотел им помогать. Даже за деньги не предоставляли им продукты и ночлег. Это их бесило до невозможности. И пару раз уже даже были конфликты. Только вот конфликтовать на чужой территории, а в данном случае так оно и было, они не могли в принципе. И стражники графа их просто чуть ли не пинками выгоняли из деревень графства. Хотите здесь шастать по приказу короля? Пожалуйста. Вам никто не запрещает. Но беспокоить местных жителей вам тоже никто не разрешает. Получилось бы очень смешно, если бы не было так грустно. И мне сейчас надо было обдумать то, что я буду делать дальше. Ситуация сложилась как-то странно. Как будто бы враги, которые пытались меня поймать, Сейчас банально затаились И все из-за того, что просто не смогли придумать того Как меня можно выманить из дикого леса И теперь возможно будут старательно обещать мне золотые горы Лишь бы я вернулся Но даже если я и вернусь в графство Доверия к ним у меня уже не будет И поэтому дорогими гостями у меня в замке Их никто уже никогда не назовет Тем более этого никогда не сделаю я сам И это был важный факт, про который никому из них забывать не стоит. Как и про то, что постоянно над графством шастали эти проклятые флайеры жителей Содружества, словно пришельцы из этого самого Содружества пытались что-то высмотреть. Более того, егеря сообщили, что не так давно в одном из поселков появлялись представители этих самых пришельцев, перепугали всех местных жителей идиоты. Ну еще бы. Как местные жители должны отреагировать на дроиды, который идет и своими какими-то устройствами размахивает? Для них же это вообще черное колдовство. Но опять же, это не мои проблемы. Они искали меня, пытались разговорить местных жителей, стараясь уговорами заставить помочь. Обещали что-то там. Только вот после случая с королем и инквизиторами, этим пришельцами никто не верил. И правильно. Так что им пришлось разбить свой лагерь в поле, где они и находились на данный момент. Я же намеревался впоследствии посмотреть на то, что они из себя представляют. Но не сейчас. Сейчас у меня был который нужно было доставить до дома. А уже потом я буду решать, что с ними всеми делать. Ну почему никто меня не слышит? Как сговорились все? Никак не скрывая своего раздражения, Юн Зараб медленно осмотрел временный лагерь, где он находился со своими сопровождающими, не считая боевых дроидов, которых ему удалось взять с собой. «Ну кто мешал этой истеричке прибыть к нам куда позже? Прибыла бы она хотя бы на пару-тройку недель позже, и я получил бы все, что мне нужно. А теперь что мне делать? На станции со мной никто не хочет даже общаться. Я уже молчу про помощь. Полноценную помощь я тоже получить в принципе не могу. Эти дроиды сильно уставшие. Как максимум, угрозу-то они увидят, и в случае прямой команды вмешаются». А мне нужны эффективные боевые машины, которые в нужный момент, не дожидаясь команды оператора, вмешаются сами и уничтожат врага. Более того, я просил у нее дроидов с парализаторами. Дроидов-нацмотрщиков, которых часто используют те же работорговцы. С помощью подобных машин могли бы хоть как-то поймать этого ублюдка, всего лишь постаравшись облучить большой участок леса парализующим излучением, которое там всех бы парализовало. Как результат, мы бы получили то, что нам нужно. А теперь что? А теперь получается так, что мне приходится использовать это старье, которое даже выглядит просто бессмысленно. Его злость была вполне понятной. Все только по той причине, что все эти дроиды были третьего поколения, и вооружены они были всего лишь трехствольными пулеметами. Да, для местных жителей это и так было бы слишком мощное вооружение. К тому же самому Аграфу был непонятен этот проклятый запрет. Почему он не может использовать на этой планете более современное оборудование? Ведь по сути, подобное оборудование дало бы ему возможность быстрее добиться того, что от него хочет получить руководство. Да, он был недоволен тем фактом, что руководство, которое он тут встретил, было далеко не тем, на что он рассчитывал. Вообще-то он рассчитывал на то, что может работать полностью самостоятельно и получить то, чего ему так хотелось. Тем более, что он уже заранее заключил несколько договоренностей с работорговцами и намеревался неплохо так подзаработать на торговле дикарями. Всего лишь за счет того, что он мог постараться сделать все достаточно быстро, в конце концов получив в свои руки того самого ублюдка с этой планеты. Юн Зараб не понимал того, что такого необычного и важного может быть в подобном дикаре. Ведь по сути, это был всего лишь какой-то дикарь, который не имеет особого значения. Однако стоило учитывать этот факт, что за спиной этого мальчишки, совершенно неожиданно для него, оказалось, наследница главы Великого дома Лауриан. Более того, эта девчонка почему-то очень сильно переживала за данного индивидуума, хотя по сути это была просто глупость. Глупость огромной силы, так как никогда не стоит дикаря поднимать выше интересов жителей Содружества. Вот только его мнение никто не спрашивал. Эта молоденькая стерва, внезапно заявившаяся на пока еще строящуюся станцию, без предупреждения или каких-либо дополнительных нюансов, которые обычно сопровождают появление руководства подобного рода, тут же принялась командовать. И даже более того, она открыто обвинила того, кто считал себя фактически представителем самого главы Великого дома, в том, что он намеренно разрушал планы Великого дома Лауриан, что нанесло им достаточно большой вред. И вполне естественно, что сам Юн Зараб тут же заинтересовался тем, что такого особенного может быть в этом мальчишке тем более, что сам этот паренек был действительно весьма подозрительным. В первую очередь, стоит отметить тот факт, что как только появились те, кто им заинтересовался, он тут же бросился в бега. Почему? Чего этот мальчишка так сильно опасался? Ведь представители империи, а в частности того самого великого дома, не пытались никому сообщать о том, какие именно эксперименты и исследования собираются с ним проводить, а тем более, никто не сообщал вовсеуслышание о том, что с ним потом будет, так что вопросов у Аграфа появлялось все больше. Вот только отвечать на эти вопросы было просто некому, так как данный индивидуум из-за всех этих событий Пути теперь старательно пытался скрыться от угрозы поимки и Ему это удалось. Честно говоря, сам Юн Зараб даже не понял того, что произошло, когда ему доложили про исчезновение этого мальчишки. Ведь он практически умудрился перехитрить тех, кто действовал не просто на основе каких-то там инстинктов, а даже и пытался использовать аналитические кластеры. Искусственный интеллект и достаточно большой силы. Уж про их вычислительные мощности тут и говорить не стоит. Однако этот мальчишка преподнес всем весьма неприятный сюрприз. Местные не успели его поймать. И честно говоря, у самого Аграфа даже создалось стойкое впечатление, что несмотря на всю свою активность, местные жители не хотели идти на сотрудничество с ним. А ведь юн зараб обещал им достаточно много различной выгоды. Например, тому же местному господину, которого почему-то именно вселенский патриарх, а граф предложил медицинскую капсулу третьего поколения, всего лишь воспользовавшись тем, что так пугает различных местных жителей. Возраст, смерть, различные болезни. Все это играло свою собственную роль, на чем и собирался играть аграф. Только вот оказалось, что все это хоть и привлекало внимание местных властителей, но оказалось и настолько важным для них. А как иначе он может понять то, что произошло, так как этот мальчишка банально умудрился бежать в достаточно опасную зону, куда даже представители Содружества опасаются соваться. Все только из-за того, что там буквально кишит жизнь. Нет, если бы у Аграфа имелись достаточно современные технологии содружества, то он не так бы опасался бы той местности. Однако проблема была даже не в этом, а в том, что о той местности даже у местных жителей ходили легенды. Там считалось просто невозможным выжить даже пару дней. Вот только этот мальчишка наплевал на подобную опасность. Сначала опытный администратор даже подумал о том, что скорее всего этот мальчишка уже давно мертв, но просто с испугу бросился бежать и сам не заметил того, как пересек определенные границы и попал в серьезную переделку. Однако все местные, с кем Юн Зараб, ранее, буквально в один голос твердили о том, что этот мальчишка в принципе не мог бы погибнуть в той местности. И это настораживало. Но не могут они все быть настолько наивными, чтобы так глупо верить в то, что этот странный мальчишка, который еще даже несовершеннолетний, сумеет выжить там, где погибают профессионалы. Но если все буквально в один голос говорят одно и то же, то значит так оно и есть. И этот факт... Приходится учитывать. И чем больше сам Юнзараб думал обо всем этом, тем больше он понимал, что в этой ситуации интерес к этому мальчишке со стороны самой главы Великого дома Лауриан, а также ее наследница был вполне оправдан. К тому же, слух о том, что эта Илика Лан Лауриан намеревалась заполучить себе консорта, полностью подтвердился. Так что теперь, рассчитывающий ранее на помощь со стороны самого главы Великого Дома достаточно молодой и перспективный ограф банально оказался не Он понял, что ему помогать и поддерживать его решение никто не будет, так как в этой ситуации интересы семьи были важнее всего того, что что он мог бы предложить этим могущественным в империи Грагос разумным. Сейчас ему приказали в срочном порядке найти и все же поймать этого мальчишку. Причем сделать это так, чтобы тот не пострадал. И даже представили охранников, которые вроде бы должны были ему помогать, но на самом деле они старательно собирали всю возможную информацию про него и тут же докладывали этой наглой девчонке, которая приперла сюда, чтобы фактически уничтожить его дело. Ведь по сути, ему уже самому надоело быть на вторых ролях в этом великом доме. Именно поэтому Юн Зараб и намеревался найти любой возможный способ, чтобы уйти из-под их контроля. Но при этом достаточно громко, хлопнув дверью, а для этого ему нужна была очень важная и фактически стратегически необходимая информация об их делах в этой звездной системе. И сейчас он буквально своим нутром чувствовал, что именно все то, что касается этого мальчишки, и могло бы ему помочь в его начинаниях. Но вот беда. Этот паренек сначала оказался слишком шустрым, а потом и самого Аграфа обложили как дикого зверя. Теперь он просто не мог ничего поделать. Он оказался в западне. Его со всех сторон контролировали. И этот мальчишка теперь мог стать для него всего лишь ключом к свободе. Тот факт, что глава Великого дома Лауриан уже прекрасно знал, О том, что с ним не стоит иметь никакого дела, уже стало известно даже в этой звездной системе. Более того, этот случай явно будет впоследствии раздут до невообразимых масштабов, так как вряд ли эта наглая девчонка промолчит. Она явно захочет потом рассказать всем о том, что юн зараб пытался каким-то образом преследовать свои личные цели, используя ресурсы Великого дома и империи. А если это так, то о работе в том же содружестве уже стоит забыть, не говоря уже про саму империю. Никто не будет доверять тому, кто старательно преследует какие-то собственные цели, пытаясь украсть что-то у своих хозяев. И в данном случае в первую очередь иметь тот факт, что он не был чужим агентом. Вот если бы его завербовали враги Великого Дома Лауреан, то тогда да. Тогда можно было бы сказать, что он всего лишь выполнял волю своих настоящих хозяев. Тут же этого не было. Так о чем вообще может идти речь в данной ситуации? Он просто типичный предатель. Для всех. И теперь уже ничего не поделаешь. Честно говоря, сам Юн Зараб уже прекрасно понимал тот факт, что совершил серьезный просчет. И теперь этот просчет ему аукнется. И настолько сильно, что он сам теперь просто не может ничего поделать. Вынуждены отправиться уже самостоятельно на охоту за этим мальчишкой, а граф столкнулся с тем, что местные жители действительно никак не желали им помогать в этом деле. Более того, эти разумные почему-то старательно пытались им мешать. Намеренно шли на конфликт. Открыто оскорбляли. Это еще хорошо, что у них, как у представителей Содружества, были специализированные переводчики, или как их иногда можно было назвать, лингвообручи. Благодаря чему им удалось быстро наладить общение. Если так можно сказать про то, что происходило сейчас. Дело в том, что, например, когда сам Юн Зараб общался с тем самым вселенским патриархом Аристархом, который буквально раздувался от чеванства гордости, то там можно было легко оперировать Тем, что ты можешь пообещать. Тут же ситуация сталкивалась с тем фактом, что местные жители воспринимали пришельцев Содружества как каких-то монстров, категорически не желая с ними каким-либо образом сотрудничать. И это просто бесконечно бесило. Но хуже всего было то, что попытаться как-то повлиять на положение дел даже у него, опытного администратора с разученными базами знаний седьмого ранга, банально не получалось. Тем более, что как только представители Содружества попытались приблизиться к первой же деревне, они тут же столкнулись с тем фактом, что стражники местного господина тут же вмешались и потребовали от чужаков срочно покинуть территорию населенного пункта, так как на это у них не было разрешения ни самого дворянина, ни местного владыки короля, а ведь а пытался договориться с этими разумными. Раньше. Только вот положение дел сложилось именно так, что теперь он сам был на положении потенциального изгоя. Слушать его объяснение никто не собирался. Тем более, что после того, как его фактически сняли из должности, на станции все служащие тут же отказались иметь с ним хоть какое-то дело. Так что о какой-либо поддержке тут и речи быть в принципе не могло. Ни оттуда, ни здесь. Так что сейчас ему приходилось пытаться найти возможность все-таки использовать хоть кого-то, чтобы получить желаемое. Но не хотел он сам отправляться в эту проклятую местность, где для него все может очень плохо закончиться. Так как чем ближе он приближался к этому месту, известному на этой планете как Дикий лес, тем страшнее ему становилось. Вот только отступать было уже просто некуда. Со станции все чаще и чаще пытались подгонять тех, кто никак не хотел рисковать собственной жизнью, отправляясь в этот проклятый лесной массив. Одно дело, если бы ему как следует поставляли информацию с орбитой планеты, или хотя бы поддержку, какую то Тогда бы все обстояло бы совершенно по-другому. Здесь же все обстояло именно так, что оказавшись в положении изгоя, опытный администратор просто не знал, что ему теперь делать, так как в его базах знаний такой информации просто не было. И все только из-за того, что он совершенно внезапно столкнулся с полным неприятием его интересов со стороны многочисленных разумных. Кто бы там что ни говорил, но он как житель Содружества явно имел больше прав на то, чтобы получить желаемое. Вот только проблема для него возникла буквально на ровном месте. Может он и хотел получить что-то. Однако в данной ситуации его мнение никто не спрашивал. Эти разумные как-то церемониться с ним не собирались. Как бы он не хотел решить какой-либо вопрос в свою пользу, положение дел было таково, что сейчас они застряли в этом лагере, не имея возможности из него выбраться. Нет, выйти-то с лагеря они вполне могли. Вот отправиться им было просто некуда, кроме того самого дикого леса. Тем более, что за ними сейчас старательно следили различные агенты местного владетеля. Того самого короля, местного дворянина. Их было достаточно много. Сенсоры, стоявших на страже дроидов, достаточно быстро обнаружили всех этих любопытных разумных. Но эти хитрецы не приближались близко к лагерю. Словно сами заранее понимали, что их не ждет ничего хорошего. Честно говоря, а граф с большим удовольствием приказал бы своим дроидам погонять этих разумных по полю. Просто так, чтобы они побегали как следует. Вот только основная проблема была в том, что при такой попытке пошалить, тут же в дело вмешалась бы со станции. И тогда он ничего не добьется. А вот вред к себе нанесет. Ему не хотелось бы остаться на всю свою оставшуюся жизнь каким-нибудь низшим клерком на заштатной станции, которая находится где-нибудь на территории того же фронтира. А это вполне было возможно, если он допустит что-то подобное. Поэтому ему и приходилось сейчас заранее просчитывать все свои будущие действия. И надеяться на то, что он все-таки сумеет вынудить своих потенциальных врагов самих проявить себя. Они находились в этой местности уже несколько дней, а его помощники так ни разу и не попытались с кем-либо договориться о предоставлении услуг проводника. Более, того сам юнзараб категорически не желал общаться с этими низшими существами а как их еще называть для начала всегда стоит отметить тот факт что все представители его народа считали людей человеческой расы ниже себя по положению и происхождению. В принципе, так что они низшими были даже в содружестве. А уж здесь, учитывая их технологический уровень, можно было сразу понять, что эти разумные вообще недостойны даже находиться рядом с ним. И все это было настолько напрягающим фактором, что опытный администратор просто никак не мог вести с ними переговоры. В конце концов он банально не выдержал, и решил, что им пора выдвигаться. Чтобы самостоятельно, без каких-либо проводников, добиться желаемого и продемонстрировать всем свое могущество, основанное на технологиях. Для того, чтобы с ним ничего не случилось, а граф решил дать этим дроидам, которых было всего 6 штук, приказ уничтожить уничтожать все то, что попадется в поле зрения их сенсорных комплексов. И тогда все они пожалеют о том, что вообще вынудили его сюда отправиться. Если этому проклятому мальчишке повезет, и он сам сдастся, то это хорошо. А если нет очередь крупнокалиберных пуль разорвет его тело. И тогда пусть сами себя винят за то, что он банально и достаточно глупо погиб в этом проклятом лесу. Выдвигаться Юнзара пришел с утра пораньше, поэтому с некоторым удовлетворением смог наблюдать за хмурыми лицами тех четырех десантников, которых приставили к нему в виде охраны и помощи. Все они были одеты в боевые скафы штурмового варианта четвертого поколения. Почти все оборудование у них было производство империи. Кроме дроидов. Конечно, ему хотелось бы использовать здесь и что-нибудь более современное. Вот только и тут была определенная проблема. Слишком современностью и высокотехнологическое оборудование, спускать на планету такого уровня было категорически нельзя. Это было прямое нарушение приказа и законов Содружества, а оборудование четвертого и третьего поколений в большинстве государств Содружества уже считалось просто списанным и давно устаревшим. Поэтому у них и был шанс его использовать. И даже если оно попадет в руки этих дикарей, то особого вреда той же империи подобная глупость не принесет. Не говоря уже о том, что воспользоваться этим оборудованием никто из них просто не сможет. Для использования подобного оборудования необходимо иметь нейросеть и изученные специалисты базы знаний, ведь эти скафы несли на себе не только броню, но также и определенное оборудование, в виде тех же сервоприводов и генератора силового поля. Все это управлялось именно с помощью нейросети, так что тут ничего не поделаешь. У этих разумных в принципе нет возможности воспользоваться технологиями содружества, даже если те и попадут в чужие руки. Честно говоря, именно из-за этого сам Юнзараб банально не понимал того, почему им запрещено использовать на планете более технологическое оборудование. Ведь чем оно было бы более технологичным, тем труднее было бы его использовать или повторить какие ким либо дикарям. Но закон есть закон. Нет. Если бы сам граф был бы здесь руководителем сам, как было до этого момента появления наследницы и главы Великого дома, то он, конечно же, банально наплевал бы на подобные предосторожности. Хотя ему все равно пришлось бы немного постараться. Дело в том, что в эту звездную систему уже прибыла дежурная боевая эскадра империи, представители которой теперь следят за порядком на данной территории. Так что о том, чтобы пытаться действовать открыто на виду у этих разумных, даже не стоило и задумываться. Они могут быть весьма придирчивыми, особенно если у них есть специальные приказы. Тем более, что военные не подчиняются главе Великого дома или его представителям. И это может очень плохо закончиться для того, кто может попытаться нарушить основополагающие законы Содружества. Может поэтому эта наглая девчонка Элика и решила отправить их на планету с весьма устаревшим оборудованием. Хотя, если бы все было именно так, то решить этот вопрос было бы куда проще. Однако проверять эти факты на себе юнзараб не хотел бы. Но выбора у него сейчас просто не было. Именно поэтому сейчас вся его группа, после полного сворачивания лагеря, медленно направилась в сторону границы того самого Дикого Леса, который здесь старательно превозносили и опасались местные жители. Надо сказать, что несмотря на ранний подъем всего их лагеря, по местному времени они вышли в свое походу уже где-то часов 12 дня. Именно из-за того, что долго собирались. Но бросать лагерь на местных любопытных Аграф тоже не собирался, так как понимал, что проявленное местными жителями любопытство может привести к непоправимым последствиям. А оставлять на охране какого-либо дроби, чтобы ослабить свою защиту, Юнзараб тоже не собирался. К тому же им пришлось в этот проклятый лес идти своими собственными ногами. И все только потому, что флайеры между деревьями не смогут пролететь. И это был еще один минус данной экспедиции. Хорошо еще, что спутник достаточно точно указывал им собственное место Поэтому, когда уже почти в 3 часа дня наконец-то вышли на границу Дикого Леса, бывший руководитель всего данного сектора территории Звездной Системы смог на мгновение вздохнуть с облегчением. Но, как оказалось, это было только началом их проблем. Даже со спутниковых снимков Дикий Лес поражал тем, Что его деревья были в 2-3 раза крупнее, чем обычные растения в обычном лесу. Но вблизи это зрелище было еще более душераздирающим. Эти гигантские деревья, словно затаившийся в засаде хищник, внезапно выскочили на него из темноты лесной чащи, буквально заставив вздрогнуть всем его телом. Глядя на эти огромные растения, сам Юнзараб внезапно почувствовал себя маленьким и ничтожным насекомым. Настолько ничтожным, что ему даже стало страшно до жути. Может быть, поэтому местные жители отказываются ходить в данный лес, просто боятся того, какое ощущение здесь их ожидает. Вполне может быть. Однако при этом сам Аграф внезапно споткнулся, делая очередной шаг. Он почувствовал жуткое давление на свою психику. Учитывая слабый дар пси, он никогда не был хорошим специалистом в подобных ощущениях. Однако сейчас даже его слабый дар интуита буквально взвыл от чувства опасности, будто бы на них посмотрел кто-то огромный и бесконечно сильный. И это самое существо сейчас решает, что ему надо сделать с теми, кто посмел вторгнуться на его территории. И это ощущение было самым ужасающим, так как оно банально пыталось раздавить психику Аграфа, ведь он всегда считал именно представителей собственников. Расы самыми могущественными. По крайней мере, так он себя какое-то время назад успокаивал. Но здесь дикая сила природы буквально заставляла ее бояться, и он сейчас неожиданно для себя понял, что все эти технологические изыски содружества против этой силы были буквально бессильны. Это понимание настолько сильно шокировало Юно Зараб, что ему некоторое время идти вперед, банально спотыкаясь на каждом шагу. Надо сказать, что это зрелище также сильно повлияло и на него сопровождение, так как сопровождавшие его десантники тоже начали спотыкаться и как можно сильнее вцепились в свое оружие, взяв его напереби и сейчас они были готовы открыть огонь в любую сторону. Просто искали возможность это сделать. Дроиды идут впереди группы. Дрожащим от испуга голосом успел пробормотать Аграф, прежде чем рядом раздался какой-то странный звук, и его сопровождающие, что-то паническое выкрикнув, вообще принялись лупить во все стороны своего оружия. Грохот выстрелов разнесся по тишине девственного леса, буквально вспугнув ее своим шумом. Сам юнзараб едва не рухнул от испуга на землю, но потом даже он понял, что все это глупо, так как его охранники сейчас просто стреляли в неизвестность. С большим трудом Аграф сумел успокоить охранников, которые успели разрядить как минимум по два магазина в пустоту. Куда они стреляли? Да в воздух. В деревья, в кусты. Просто вся эта атмосфера страха буквально подавила их разум, вынудив действовать вбитые базами знаний и тренировками инстинкты. Честно говоря, сейчас он сильно сомневался в том, что этот проклятый мальчишка Семен мог вообще где-то здесь выжить. Ведь по сути, здесь даже взрослые разумные чувствовали себя ничтожными. Что уж можно было бы сказать тут про ребенка. А этот парень не был даже совершеннолетним. По меркам тех же представителей человеческой расы. Так что говорить о нем как о взрослом а граф даже не пытался ведь по меркам представителей его расы это был вообще чуть ли не младенец это еще хорошо что дроиды не стали просто так тратить боеприпасы расстреливая пустые кусты. Сам же Аграф прекрасно понимал на данный момент, что в данной ситуации ему просто нужно держать под контролем все происходящее. Эти бойцы, которые его сейчас сопровождали, действенного больше на голых инстинктах, чем осмысливали все происходящее вокруг них. Он же так поступить в принципе не мог. Именно поэтому ему и приходилось сейчас командовать. Хотя ранее подобное должен был делать офицер-тактик. Но юнзараб таковым не являлся. Поэтому он и пытался сейчас командовать, хоть как-то удерживая этих разумных от глупостей. Ведь если они сейчас израсходуют все имеющиеся у них боеприпасы, то что они потом делать будут? Уподобиться место. Жителям и начнут размахивать десантными ножами? Нет, это будет глупо в принципе, так что придется командовать группой именно ему: представителю гражданской профессии, администратору, что уже само по себе просто выходило за всевозможные параметры знаний. Но какого-либо другого выбора у него просто не было. Буквально сорвав голос, ему все же удалось призвать охранников в порядку. Хотя было видно, что этим солдатам не нравится его руководство. Однако на данный момент он был единственным, кто сумел хоть как-то контролировать ситуацию, в отличие от них. Ведь по сути, все эти солдаты едва не погубили его миссию банально начав стрелять во все стороны в ответ на какой-то глупый шорох. Связавшись с дроидами через нейросеть, Юнзараб постарался выяснить примерное направление их будущего движения. По крайней мере, его можно было вычислить по направлению предыдущего движения этого мальчишки, который не так давно старательно убегал от преследования, благодаря чему можно было понять то, куда он мог двигаться. Хотя, как это можно понять в лесу? Сейчас Аграф надеялся на то, что он просто найдет тело этого мальчишки, который банально погиб. Он явно должен был умереть в этой местности. И другого варианта для него просто не существовало. Размеренно пошагавшие вперед боевые дроиды весьма громко шуршали своими сервоприводами и старательно водили из стороны в сторону своими пулеметными стволами, разыскивая любую возможную угрозу. Только вот пока что ничего опасного не было. Видимо, этот самый нервный срыв, который продемонстрировали всем идущие с ним десантники, перепугав всех находящихся поблизости животных. Как результат, сейчас им ничего не угрожало. И это было прекрасно. Вот только в данном случае в этой ситуации испугаться могли не только животные. Этот мальчишка Семен, тоже не знавший ничего о взрывах и стрельбе из огнестрельного оружия, мог банально испугаться и броситься бежать. И где теперь его искать? Если в прошлый раз, когда он убегал от потенциальной угрозы, этот мальчишка мог бежать только по прямой линии, то теперь он мог убежать куда угодно. В очередной раз выругавшись слух, Аграф принялся сверять данные, поступающие прямо со спутника и флайеров. Сенсорные комплексы, летающих над поверхностью этой планеты флайеров, а также и спутников, которые уже болтались на орбите, в этой ситуации ему помочь ничем не могли. Всего лишь по той причине, что в этой местности было слишком много живых организмов. Детекторы показывали фактически сплошное пятно жизненных форм, на котором сейчас как раз-таки можно было заметить присутствие вшитых им под кожу маяков. И даже дроиды распознавались только низколетящими прямо над кронами деревьев флайерами, только вот никто из пилотов... Пилотов рисковать так не хотел, так как буквально пару дней назад один из пилотов едва не разбился именно из-за того, что его флайер столкнулся с чем-то непонятным. Судя по записям сенсоров, это могло быть какое-то живое существо, просто прыгнувшее с верхушки дерева прямо навстречу летящему флайеру. Это что это за хищник такой завелся здесь? Решил на флайеры поохотиться? Жуть какая-то. Живые существа обычно боятся такого оборудования. А тут боевые дроиды его группы шли вперед своеобразной стрелой. Их было всего шесть, и один шел возле прямо самого администратора, который боялся оставаться без защиты. Пятеро шли впереди, выстроившись своеобразной стрелой. Самым первым шел тяжелый штурмовой дроид третьего поколения, имевший отношение к директорату Ашир. Да, это государство сумело выжить в той бойне. Ведь, по сути, оно было всего лишь источником ресурсов для всего содружества, которые представители директората старательно поставляли всем, кому было не лень. Главное, были бы у тебя деньги, а то, с чьей стороны ты сражаешься, вообще никого не касается. Хотя звездных систем у них стало куда меньше, чем до войны. Всего лишь 10, вместо 13. Но они продолжали гнуть свою политику. Взять хотя бы этих Это государство, входящее в содружество буквально со дня его основания, просто застыло на развитии технологий именно на уровне третьего поколения. Все, что было сделано более современным, можно было сразу отправлять на свалку истории, потому что по качеству оно даже часто уступало оборудованию прошлых поколений. По надежности, по качеству, и все из-за его исполнения. И это напрягало. Хотя сейчас этот тяжелый штурмовой дроид, который был вооружен автоматическими пушками, довольно бодро шлепал вперед, распугивая всю живность своим непривычным звуком. А что вы думаете? Аграфы вообще-то всегда были природными существами. Они любят природу, и даже на своих тяжелых кораблях они стараются обзавестись модулем, в котором можно было бы разбить целый парк. Иначе в какой-нибудь длительное путешествие никто из аграфов не отправится. Вот и здесь, если бы не вся эта обстановка, то аграф отдыхал бы душой. Однако шерец сервоприводов и жужжание вращающихся блоков стволов оружия этих дроидов было действительно довольно странным для данной местности. Так что уже только поэтому можно было понять, что все те, кто не был привычен к такому, постараются держаться подальше от них, будь то какой-нибудь хищник или даже человек из местных жителей. Тяжело вздохнув, Юн Зараб был вынужден признать, что он все-таки совершил одну серьезную ошибку. В этом вопросе ему надо было собрать как можно больше информации про этого проклятого мальчишку, чего им сделано не было. Он просто хотел как можно быстрее получить его в свои руки и узнать то, чего это за ним так охотится представитель Великого Дома Лауриан. Тогда можно было бы даже попытаться поторговаться и с самим главой этого Великого Дома, не говоря уже про всех остальных подобных весьма могущественных разумных. А что, наследница главы Великого Дома Лауриан вдруг захотелось сделать из этого паренька себе консорта? Может быть... Вроде бы этот паренек ее даже как-то спас. Прекрасно. Но есть вопросы. Например, о том, чем именно он отличается хотя бы от самого юну Зараб. Ведь он тоже хотел бы стать консортом будущей главы Великого Дома. Это огромная власть и деньги. Тут даже власть не столько нужна. По сути, консорт ничем не занимается. Живет в свое удовольствие. И тратит деньги главы семейства. Вот и все. Главное, вовремя приходи в спальню и делай свое дело. А на большее никогда и никто не рассчитывает. Потому что больше ничего ты не получишь. Твоя задача – оплодотворять самку и делать детей. Все. А если ты еще и по генетическому коду соответствуешь определенному уровню, то тогда тебе цены нет. И вот вопрос. Почему глава Великого дома Лауриан, а также ее внучка, которая на данный момент является официальной наследницей, так вцепились в этого дикаря? Ведь, по сути, он не может им ничего предоставить кроме одного. Его ДНК. Как я об этом сам не подумал. Раздраженно прохрипелской сквозь зубы Аграф, косым взглядом посмотрев на деловито шагающих вслед за ним десантников. Идиот. Вот точно. Идиот. Ведь это же все буквально на поверхности лежит. По сути, такие консорты имеют большое значение для семьи. Так что представители этого великого дома могли спокойно выбрать себе консортом кого-нибудь другого. Однако, в данной ситуации они остановились именно на этом дикаре. И тут вывод получается однозначный. Этот мальчишка должен был дать им свое ДНК. Неужели эта стервочка Илика умудрила взять него анализ крови в тот момент, когда здесь Яковы бегала от дронов-дестройера? Вряд ли. Или, может быть, здесь все обстояло далеко не так, как они пытаются представить всем? Демоны галактики. Вот почему он не подумал об этом раньше? Можно было бы сообщить кому-нибудь из другого великого дома о подобных подозрениях. И тогда эта семья до сих пор боролась бы за право представлять интересы империи Грагас в этой звездной системе. А он за это время постарался бы нажиться на подобной ситуации при помощи тех же работорговцев. Эти красавцы прекрасно знают свое дело. И смогли бы раздобыть все то, что ему могло быть нужно. Да и мальчишку этого доставили бы ему в клетке. Только бы он дал им такую возможность. Но теперь уже было поздно задумываться о таких вещах. Нужно было искать возможность хотя бы как-то исправить положение. Но как это сейчас делаешь? Сложно искать в лесу человека, когда все кипит и сияет жизнью. Юн Зараб это понял, когда начало смеркаться. Именно поэтому он приказал тут же основать лагерь. На первой подходящей поляне. Десантники явно были этим не совсем довольны. Ну а что они сейчас могут поделать? Возвращаться обратно в то самое пустое поле возле деревни? Не получится. Они сюда шли не менее 10 часов. Так что пока они назад дойдут, то уже утро начнется. А отдыхать когда? Назад на станцию возвращаться без результата им тоже явно не стоит. Это понимали все. И он, и десантники. Так что сейчас им оставалось только одно — перекусить имеющимися у них в запасе суточными рационами пищи и лечь отдыхать. Десантники быстро поставили палатки, а дроиды заняли территорию и принялись ее охранять. А он отправился отдыхать. С большим трудом проглотив этот брусок с пластиковым вкусом, который пришлось запить безвкусной витаминной жидкостью. Ему подобная пища никогда не нравилась, но сейчас перебирать и выбирать пищу особо не получится. Им приходится искать этого мальчишку, и чем дольше Аграфу приходится насиловать свой организм этой дурной пищей, которую могли переварить только луженые желудки военных, тем сильнее он раздражался. Излился, так как понимал, что в скором времени сам будет в таком состоянии, что этого проклятого мальчишку уже ничто не спасет. А ведь это могут быть огромные деньги. Даже та информация про ДНК этого мальчишки может стоить десятки миллионов кредитов. Но не просто так глава Великого дома Лауриан устроила подобную охоту на мальчишку, а ДНК для Аграфов имеет огромное значение, особенно в последнее время. Да, он прекрасно помнил о том, что у Аграфов сейчас рождается гораздо больше женщин, чем мужчин, и большая часть власти находится сейчас именно в их руках. Но были и некоторые проблемы. Вот он родился мужчиной, и у него было 7 сестер, Из них три младших и четыре старших. И как вы думаете, кто работал на будущее младших сестер? Старшие сестры? Как бы не так, именно Юн Зарап работал. Старшие сестры просто ушли из семьи и живут своей собственной жизнью. Именно поэтому он и хотел стать консортом. Да, по сути, это должность своеобразного раба или наложника. Но ему и делать-то ничего не было бы нужно. Просто ходи со своей дамой на различные мероприятия. Ты никому ничего не должен. Даже его семья была бы вынуждена кланяться ему при встрече. И ни в коей мере не напоминали бы о своем родстве. Сейчас же все наоборот. Ему чуть ли не каждый месяц погиб. Приходит напоминание о том, что то одной, то другой сестре нужны деньги на различные безделушки, чтобы они соответствовали своему положению, а это очень сильно его раздражало. И тут вдруг какой-то мальчишка должен занять то самое место, которое граф прочил самому себе. Разве он может такое позволить? Нет, конечно же. Лучше он этого наглеца в рабство продаст. Например, к какому-нибудь другому великому дому. Любой великий дом выкупит этого разумного, если у него будет хорошая и подходящая ДНК. А уж если у него есть то самое ДНК, которое может позволить восстановить работу оборудования древних, то. Тут вообще можно на стенку полезть. Такой разумный будет стоить миллиарды, и это не шутки. Именно поэтому ему и придется сразу взять анализ крови у этого мальчишки, даже если для этого придется перерезать ему горло. Именно с такими мыслями Юнзарап наконец-то лег отдыхать на этот проклятый походный матрас. Он был очень тонким. Надувался он, конечно, достаточно быстро от баллончика сжатым газом. Вот только основная проблема была в том, что даже этот коврик не шел ни в какое сравнение с обычной постелью в апартаментах хозяина станции, в которых еще недавно Юнзарап мог себе позволить отдыхать. И раньше перед ним сели Безили. А теперь чуть в спину не плюют. Хорошо, что еще в лицо не рискует этого делать. Но если он сейчас провалит свое задание, то все так и будет. А этого ему бы не хотелось. Это была последняя осознанная мысль перед тем, как он все-таки заснул. Но сон его был тревожным. Несколько раз за ночь Аграф просыпался и даже выходил из палатки для того, чтобы осмотреться. Рядом с палатками можно было заметить стоявшие в походном положении бронированные скафы десантников. Свой же защитный скаф он снял и положил рядом. В палатке. Ходить и было. Но не хотел он, чтобы какая-нибудь букашка влезла в открытый скаф, когда аграф будет его одевать снаружи. Все-таки там есть различные стыки, куда может залезть какой-нибудь жук. А потом что с ним делать? Нет. Лучше уж он чуть-чуть потеснится. Но зато будет спокоен, что во время движения по лесу его никто не начнет кусать за пятку или еще куда-нибудь. Ведь по сути такое оборудование приходилось одевать фактически на голое тело. Нет. Некоторые военные одевали его на нижнее белье, но это было не так удобно. Поэтому аграр предпочитал действовать так. Да и военные по большей части так делали. А в комбинезон можно переодеться и в безопасность. Месте. «Сейчас он, конечно, должен был чувствовать себя в достаточной безопасности. Шесть дроидов стояли вокруг их лагеря, заняв позиции, и так контролируя пространство вне круга. И вроде бы они были под надежной защитой, но что-то все еще беспокоило Аграфа. Он чувствовал, что должно что-то произойти. Но не может быть так, чтобы здесь все было настолько идеально. Если это так, то тогда почему местные жители так боятся эту территорию? Должен быть какой-то факт, что заставляет их держаться от дикого леса как можно дальше. Должен быть и все». «Что это?» Резко подпрыгнул юн Зараб посреди ночи, когда с диким ревом, раздавшимся буквально рядом, Рядом что-то очень тяжелое рухнуло на его палатку. К тому же можно было услышать то, как рядом, буквально изо всех сил, исходя на жуткий рев, скорострельные пулеметы дроидов. А также можно было услышать панические крики людей. Вот только администратору сейчас было не до этого. Дикий животный ужас, охвативший его тело, позволил ему фактически рыбкой нырнуть через разрыв в прочной ткани палатки, в которой буквально через мгновение появилась оскаленная морда какого-то животного. Очень крупного животного. Оказалось, что целая стая этих тварей напала на поляну, где был их лагерь. И сейчас бесновала здесь. Несколько этих тварей уже лежали на земле убитый из автоматических пушек тяжелого дроида, но сам он уже почему-то не стрелял. Но Аграфу некогда было это узнавать. Он забыл про все. Забыл про свой скаф, забыл про оборудование, забыл про дроидов. Он только видел, что один из дроидов старательно посылал сплошные линии огня из трассирующих пуль в огромного монстра, который извернулся и прыгнул на него, словно тот и не поливает его раскаленным свинцом. Боевой дроид с хрустом отлетел в сторону и после удара о дерево перестал стрелять. Именно в этот момент Аграф мгновенно понял, что выбора у него нет. Ему нужно срочно бежать. Тем более, что крики десантников уже были не слышны, а их бронированные доспехи сейчас валялись в стороне. Судя по всему, все пустые. Их всех застали врасплох, не помогли даже технологии содружества. Да, это были технологии третьего поколения, и толку от них было мало, но на этой планете они уже сами по себе могли творить чудеса. Раньше. И не здесь. Теперь стало понятно, что это место действительно какое-то странное. И в чем-то даже ужасное. Только вот обдумывать все это Аграфу было некогда. Он бежал. Старательно бежал сквозь темноту и мимо огромных стволов деревьев, пытаясь найти выход, чтобы найти свою жизнь. Ему сейчас было плевать на то, что с ним сделает эта наглая девчонка Илика Лан Лауриан. А что она может сделать? Ну, посадит его каким-нибудь клерком в диспетчерскую. Ну, будет он там сидеть всю оставшуюся жизнь. Зато даже тут тоже есть плюс. Он будет жив. И его родня про него тут же забудет. Потому что на его нищенскую зарплату сможет существовать только сам Юн Зараб, а его сестры ничего не получат, так как делиться имуществом с ними будет просто нечем, поэтому про него сразу же забудут. А если даже и захотят попытаться женить его на ком-нибудь, чтобы получить определенный выкуп, то могут попробовать, конечно. Вот только кто за ним сюда отправится? Более того, кто рискнет попытаться забрать его у великого дома Лауриан? Ведь по сути, сейчас он потерял достаточно важные ресурсы, образцы тех самых технологий, которые великий дом доставил в эту звездную систему. На территории Фронтира такие дроиды, а тем более те самые десантники, не говоря уже про их скафы, стоят очень дорого. По крайней мере, миллионов тридцать за все это получить можно было вполне. А теперь это будет его долг, который ему придется отрабатывать. Однако сейчас он даже об этом не думал. Он убегал. Убегал в темноту, пытаясь спасти свою жизнь. Но его преследовал жуткий страх. Страх в виде того самого огромного монстра, который одним ударом когтистой лапы отправил довольно тяжелого боевого дроида в полет до ближайшего дерева, и которого даже не смогли убить пулеметные очереди из крупнокалиберных пулеметов, выпущенные прямо в упор.